Я хочу еще раз, во-первых, поздравить. Нам как-то так все стихийно получилось с выбором дат. Но опять же все символично. Вчера это был первый день, когда начинает прибавляться День Солнечный. Сегодня это наступление католического Рождества. Завтра это будет первый день последние недели уходящего века и тысячелетия, То есть последние недели, как бы тоже это весьма символично, подведение итогов и так далее, и так далее, то есть все три дня после сплошные праздники. Вот, кстати, почему это, я считаю, важно, я недавно смотрел различные варианты работы над собой. То есть вот, допустим, я вижу, идет тема желаний. Причем вот я писал свою книгу несколько дней назад и писал о своих проблемах по здоровью. Вот у меня около года страдают почки. Выходят все эти программы. Я понимаю, что это гордыня. Я понимаю, что это тема управления. Справиться очень тяжело. Но у меня здесь идет накладка то, что я, так сказать, цепляю на себя на приеме, И это сказывается. Потом, так сказать, консультация, это управление. Это управление судьбой, это одни из высших аспектов управления. И здесь, конечно, загрузка идет достаточно опасно и приводить в порядок себя сложнее. Но, тем не менее, идет обострение темы управления. Дальше я говорил о том, что у меня может быть рак легких. И вот как раз тема так сказать болей, и по диагностике опять почему-то оживление этой проблемы тоже пошло. Я не понимал, чем дело, откуда такой идет негатив, и вот только вчера на лекции я понял. Просто идет обострение, если выходишь на новый уровень, идет обострение всего негатива, который был раньше. Все это должно быть, нужно этим переболеть. А поскольку у меня загрузка идет и по теме желания, ревности, и по теме гордыни, то должны быть так сказать, места так сказать, в человеческом в моем организме, где это должно быть сконцентрировано. И если эти проблемы не решают, то, соответственно, тогда начинается болезнь во всей ее красе и дальше распад. И моя ситуация, пикантная ситуация у меня заключается в том, что, скажем, если у человека незакрытая какая-то программа, и у него появляется болезнь, ну, поболел, ну, помучился и выздоровел. У меня, так сказать, все эти моменты дошли, сконцентрировались на этих глубинных уровнях настолько сильно, что... Если это почки, то они практически перестают работать, и э, так сказать, я практически не жилец. Если это рак легких, то тоже так сказать, самая тяжелая онкология, это рак легких, рак желудка. То есть меня и по одному, если, скажем, у меня только рак легких, шок, вот я это когда протестировал в шестой книге, я все сказал, ну, в принципе, можно справиться и так далее. Начинаю работать, это рак легких, это обида на женщину, это тема желания, ревности, начинаю работать все. Уравновесировался, думаю, господи, как легко решить проблему, когда знаешь, в чем дело? Вот мне, я сам продиагностировал, да, возможно, в начале 2001 года рак легких. Значит, эту тему нужно снять, соответственно, поработать, я буду здоров. Я ее снял, поработал, все, энергетика восстановилась, только почему-то почки стали отваливаться. Когда я понял, что здесь идет более масштабный момент. И, так сказать, с тема ревности переключилась на тему горды. Я начинаю приводить в порядок почки, у меня начинают болеться легкие. И вот прыгают по всему телу. И а, сказать, вот это ощущение безнадежности, которое бы появилось раньше, оно сейчас менялось просто ощущением а, таким, что а, опять у меня тупик какой-то, причем такой конкретный, когда закрываются сказать, оба направления, и налево, и направо, и естественно остается один путь Бога, думаю, ну, в конце концов мы все смертные, хотя бы сохранить чувство любви в душе. Вот я его пытаюсь сохранить, и вдох. Вчера до меня доходит, что я специально поставлен в, эти, в эту ситуацию, когда у меня смертельная и в плане гордыни, и в плане ревности ситуации, потому что я должен закрыть э, с теории оба момента. То есть я должен выйти на структуру X структуру управления временем, о которой я говорил, и научиться так сказать, преодолевать вот, так сказать, два главных греха. Поскольку человек ленивый, я бы это не стал этим серьезно так сказать, и целенаправленно заниматься, то меня стоит в ту ситуацию, где хочешь не хочешь. Либо умираешь, либо двигаешь систему дальше. Так что вот, так сказать, вчера я сделал еще один шаг в этом направлении. То есть к чему я так говорю? Что я замечал, что ситуация, происходящая у каждого человека, она символична и она связана, и она моделируется также в масштабах и группы людей, и в масштабе всей планеты. Так вот, в масштабе всей планеты, если говорить, скажем, с точки зрения одного человека, то сейчас идет доведение до абсурда всех направлений, которые были раньше. И идеализм доводится до абсурда, восточный так сказать, механизм мышления. И материализм тоже доводится до абсурда. И если не будет преодоления этого, то совсем вытекающим. Вот я вчера говорил, что соединение двух различных методов мышления – это Древняя Греция, соединение, которое на границе лежало – Востока и Запада, это Рим. Но я забыл сказать о религии, ведь первая религия единобожия – иудаизм – появилась также вот на этом стыке. И все именно новые религии рождаются вот здесь, в почему? Равновесие между Западом и Востоком. Восток и Запад даже по энергетике, по степени контакта с прошлым и будущим различаются, я писал об этом в книгах. Так вот, почему иудаизм, так сказать, это первая религия, которая провозгласила единобожие? Очень просто, потому что соединение, когда человек исповедует только западный или восточный тип мышления, тогда будет многобожие, язычество. А вот когда он исповедует как бы два совершенно противоположных, когда он идет в плане ревности и гордыни, то чтобы их объединить, возможно, только намного большее количество любви к Богу и осознание Божественного более реально. Вот тогда приходит понимание, что Бог единый, возникает едино Божий. Вот иудаизм, как соединение совершенно разных тенденций а, сказать, в себе, он и превратился в религию, которая пришла к единобожию. Христианство эти тенденции совмещало еще в большем масштабе. Христос говорил, я пришел не нарушить закон, но утвердить его. Но вот этот колоссальный потенциал христианства не был выдержан, поэтому оно распадается на две тенденции. Западную, где как бы женщина, материальное начало, католицизм и восточный, но я об этом говорил, где православие, Иисус Христос на первом месте. Так вот, сейчас весь мир будет приходить к такому же, так к абсурдности, как только какого-то одного направления, не несоединенного с другим. Вот меня вчера спрашивали про Саибабу. Мое мнение об этом, так сказать, святом или факире, как его, мнения самые разные. Но когда я почитал его книги, его высказывания, вроде бы человек делает. Все то, что делал Иисус Христос, и даже больше. То есть по простой человеческой логике просится, что если Он делает больше, чем Иисус Христос, ведь Иисус Христос показывал чудеса, и это доказывало Ему Божественная, так сказать, суть, если своей Баба делает гораздо больше, значит, ну, все, очередной Мессия, Бог, который прибыл на землю Аватар и так далее. Но когда я почитал высказывания и посмотрел тех людей, которые бывали у своей Бабы, у меня возникло несколько другое мнение, потому что те, кто бывали у него, у них начинаются серьезные проблемы, и идет концентрация на способностях, тема гордыни начинается, то есть что-то здесь непонятно. Вроде бы человек как бы наместник Бога на земле, а проблемы у тех, кто ему следует, большие. И концентрация идет не на любви, о которой постоянно говорит Саи Баба, а почему-то на вторичных моментах. Вот это мне было непонятно. Я пытался его диагностировать, но как-то толку Не было конкретной диагностики, не получилось. То ли потому, что, может быть, эмоционально как-то завидовал, то ли потому, что недостаточно чист, чтобы диагностировать такого человека. Но в самом случае с диагностикой не получилось, поэтому я внешнее свое мнение высказываю. Так вот, внешнее мнение такое. Сейчас для того, чтобы развиваться, нужно объединить все тенденции в себе. Для этого нужна гораздо большая порция любви к Богу». А если мы исповедуем только один какой-то путь, западный или восточный, это уже ограниченность. Вот Саибаба, с моей точки зрения, использует восточный метод. То есть там все просто. Поклоняйтесь мне, вы никогда этого не достигнете, поклоняйтесь мне, восхваляйте меня и будете с рядом со мной. Но этот путь уже пройден. Раньше, скажем, когда человек достигал благодати вот этого внутреннего состояния любви и поднятия на всем человеческим, он описать это словами не мог. Он говорил, смотрите на меня, смотрите, что я делаю. Сказать, «Слушайте, что я говорю и подражайте мне». И тогда вот такой способ информации работал. Потом составлялась хроника его поведения, высказывания. И люди вот все это, вот, так же как о Будде можно сказать, о Иисусе Христе, то есть пытались эту информацию впитать в себя, чтобы добиться того внутреннего состояния, которое испытывал кто-то из просветленных. Но это всего-навсего новая религия. И же попытка Саибабы объединить все религии как бы, вот через свое состояние, она не работает, это видно. Более того, начинается все больше проблем. Почему? Потому что э, сейчас мир должен объединиться, но не создав новую религию, а соединив науку и религию. Это совершенно другой аспект. И поэтому я, когда один любопытный момент был, я смотрел э, по фотографии, брал поле молодого Саибабы, и там в поле была смерть человечества. То есть как-то... Получалось так, что его мировоззрение каким-то образом может негативно влиять на все человечество. И когда я пытался просчитать, почему, выяснилось, что там идет, ну это особенность всей, так сказать, Индии нынешнего времени, огромная концентрация на духовности, а духовность это управление, то есть концентрация на способностях больше, чем на любви, хотя вроде бы речь все время идет о любви. А раз так, концентрация повышенная на способностях, на управлении, на возможностях, она может Сказать, увести подсознательно нас от любви, а дальше начнутся проблемы. Поэтому я считаю, что вот как раз направление своей Бабы – это одна из линий дискредитации больше старого метода мышления, дискредитации возможности понять мир, исходя из только привычных э, позиций, когда появляется какой-то святой, который может делать чудеса, и мы просто все должны ему поклоняться слепо, ни о чем не думая. Судя по всему, этот путь без перспектив. И чем талантливее он, чем больше возможностей, тем, скажем так, тем, тем лучше. Потому что то, что происходит, сказать, и та информация, которая как бы идет, она сказать, дискредитирующая эту новую религию, если так можно назвать, вот это вот непонятная несостыковка огромных возможностей. И его мировоззрение она доказывает многим, что это линия бесперспективна. То есть просто новая религия мир не спасти. Как, каков бы ни был талантлив человек, какие бы возможности он не имел. То есть мир спасает не, не религия, мир спасает не наука, мир спасает любовь, которая должна объединить и науку и религию. Так вот, я отвёкся Я думал о том, как эм, работать над собой, потому что у меня ситуация патовая. И в том числе э, так сказать главные моменты работы над собой – это моменты получения главного жизни на Один из главных моментов – это еда. Я раньше просто перед едой старался молиться. Или вот ем, так сказать, остановлю, чтобы сделать процесс еды прерывистым, и можно было в этот момент работать над собой. То есть Божественное должно быть непрерывным, а еда прерывистая. А потом я понял, вспомнил… Опыт психологов. Вот ребенок боится какую-то игрушку страшную и начинает просто плакать истерически, когда ее видит. Тогда что сделали? Вот он, когда ест, издали, показывает игрушку. И он не плачет, у него положительные эмоции. То есть стресс проходит. И вот эту игрушку по мере с каждым кормением игрушку подвигает все ближе. А он ее не боится. Потому что как бы он занят другим делом. В конце концов, игрушку поставили перед ним, он спокойно сказать, молоко пьет и все, или что-то ест, кашку Вот что получается? что любой стресс преодолевается через любовь. Но чувство любви у нас возникает часто когда, когда у нас есть положительные эмоции. Поэтому, когда мы испытываем положительные эмоции и тут же рядом идет стресс, мы создаем механизм преодоления стрессовых ситуаций, который нам очень нужен. Вот в этом плане баня это не только возможность из грубой энергии перевести в тонкую. Это не только, скажем, чистка, но просто как перетряска кармических структур. Баня – это возможность на фоне удовольствия получать стресс. То есть это, так сказать, температурный стресс и так далее. То есть это возможность, так сказать, закаливания не только физического, но и психологического. Поэтому умение работать со стрессом, и имея положительный какой-то источник, это очень важно. Самый положительный источник – это любовь к Богу. Но это очень сложно нарабатывается, поэтому можно включение дополнительных источников. И вот здесь, скажем так, вот мы собираемся есть. И вот сейчас перед едой я представил, какая будет вкусная еда, хорошая, потом ее отставил, начинаю всех прощать, Вспоминать самые эти гадости, которые не сделал неприятности, говорю, все нормально, прощаю. У меня есть положительная устойчивая эмоция, на которой я проезжаю все эти моменты. И то же самое после еды. То есть и секс. И еду, и все, что мы называем удовольствием, включая саму жизнь, можно использовать как тренажер для наработки преодоления стрессов. И насколько мы серьезно к этому подходим, настолько в конечном счете у нас уже по инерции механизм любви и добродушия идет в тот момент, когда как бы рушится все. Мы сначала это по инерции проходим, потом мы начинаем уже думать и так далее. Но я в одной из лекций говорил, что если идет перетряска какая-то мощная, предали, оскорбили и так далее, где-то 15 дней нужно держаться, И потом уже это не, не любые моменты обид и так далее становятся не опасными. Потому что именно в первые 15 дней вот это вот все открыто. И вот в этот момент работа на собой дает очень большой эффект и, соответственно, неправильное отношение нас загружает. Вот. Но, сказать, скажем так, 3 дня чрезвычайно опасно, 15 дней опасно. Поэтому 3 дня продержались, уже можно поздравить, 15 дней все нормально, все хорошо. То есть мы должны сейчас, в условиях того, что начинается, Использовать любую положительную эмоцию, как возможность помочь любви выжить, сохраниться и пройти через какие-то моменты перетрясок. Мы обречены сказать, переходить в новое состояние, а это достаточно болезненно, и здесь нужно просто иметь силы. Я еще, мне некоторые говорят, что потеря сил идет. Почему? Потому что, когда начинают меняться дети, нужно много сил, а мы часто их просто не имеем. Значит, силы нужно экономить. Сила тратится на что? Еда, секс, дела. Особенно сильно раздражение и страхи. Страх – это ревность, раздражение – это гордыня. Пошла раздражение или страх – Все, значит, сказать, начинается у вас проблема, пошла зависимость. Начинайте с этим работать. Как страх преодолевается? Вот э, сам механизм страха я считал достаточно просто. Ну представь, что это уже произошло, ну прими. То есть страх – это неприятие. Когда я боюсь будущего, это значит, я его не принимаю. Поэтому первое условие э, преодоления страха – это принятие всего того, что Бог дает. То есть, Господи, я принимаю все, что дано Тобой. Если мы эту фразу повторяем, уже возможности для страха будет меньше. Дальше. Страх – это, это возможность потери чего-то. Значит, он связан с человеческим, оно временное вечность не теряется. Значит, насколько мы работаем, принимая потери всего и концентрируясь на любви, настолько легче бороться со страхом. Дальше, поскольку основой нашего счастья является наша жизнь, значит, самый главный страх появляется при потере жизни. Значит, насколько мы моделируем свое старение, и смерть, концентрируясь на любви, настолько нам легче преодолеть страхи. Насколько мы моделируем смертельные ситуации, которые у нас были по жизни. Повторяю, что «Господи, я принимаю на все Твою воле, настолько нам легче работать со страхом». Особенно хорошо работается со страхом, когда вам дали смертельный приговор, а вы сохраняете любовь э, сказать, и э, сказать, преодолеваете этот страх. Вот у меня такие ситуации были достаточно часто. Вот я... Одна из них, когда в 1991 году я получил диагноз сказать, рак метастаза, и вот здесь работа была очень плодотворная. То есть я за 2-3 дня справился со страхом полностью, сказал, что меня уже, так сказать, моя жизнь мало интересует, а вот душа, она вечная, я буду, так сказать, с ней работать. И вот сейчас, когда у меня началась тряска в моем, так сказать, физическом состоянии, первая мысль была, так сказать, очень простая. Я советую всем, как выздороветь, а сам нахожусь на грани неизлечимого заболевания и смерти. И вот этот момент уныния и страха, он как бы сам напрашивался. И я достаточно в этом могу себя похвалить, быстро преодолел, говоря себе, что э, ни один человек не может полностью предугадать Божественную волю. И ни, ни один человек не может, э, скажем так стопроцентно что-то делать. Я, мои исследования, это не просто, если бы я был просто целителем, гениалем, который вот просто махнул рукой и кто-то выстрелил, Если бы я бы заболел и стал умирать, мне было бы тоскливо и больно, потому что это была дискредитация. Я себя не смог вылечить, а другим, других я лечил. Но поскольку я исследователь, который открывает законы, то здесь я совершенно спокойный. Это как закон всемирного тяготения. Я его открыл, ну и что дальше? Он работает и во мне работает, и в других. Я открываю законы, по которым развивается, живет человеческая душа. И я им также подвластен. Если, так сказать, какие-то моменты загрузки по потомкам, что-то незакрытое во мне выходит, я буду так же болеть и умирать, это все нормально. Это потом мне даже, наоборот, дало ощущение удовольствия, что я не какой-то там избранный, который вот вообще не болеет, а всех лечит. Ничего подобного. также же болею, такие же проблемы. Также работаю по своей же, так сказать, открытым своим законам, своей системе, вижу результаты. То есть все нормально, идет деловой, э, так сказать, позитивный процесс познания и самолечения, и изменения отношения к миру, и работа со своими эмоциями, которые трудно поддаются. Это что касается, так сказать, прелюдии. Так вот, а, да, почему? Дело в том, что мы сейчас, когда с вами общаемся, то при прикосновении к новому чему-то сначала идет чистка. для То есть ко всему очень серьезному грязными реками прикасаться нельзя. Как только выхожу на какой-то уровень, у меня начинается такая стремительная чистка, потому что я не только не имею права грязно писать об этом, но и взаимодействовать с новой структурой. Если я сегодня привел в порядок, я не имею права. Ну и масштабы чистки идут соответственно. У кстати, недавно горел с одной своей знакомой. Она говорит, ты седьмую книгу начал писать? Я говорю, да вот собираюсь. Она говорит, да не спеши. Я говорю, что такое? Она говорит, ну у меня такое чувство, что ты умрешь или во время, или после седьмой книги как-то. Не торопись ее писать. Я говорю, ты знаешь, я и как-то не очень тороплюсь. Но вот сейчас, вот вчера на семинаре у меня такое появилось ощущение, что... Во-первых, я уже начал писать седьмую книгу, а в том ощущении, что все-таки вот теперь э, более-менее путь определяется и возможность проскочить реально. То есть уже я не говорю о теме ревности или о теме гордыни, я говорю уже конкретно о, о человеческом счастье как таковом. То есть они у меня вчера э, в диагностике, если раньше у меня конкретная полоса в аморфном времени шла, вот только желание или только управление, сейчас у меня уже это идет как один пакет. Это уже радует, почему? То есть возможность все привести к одному знаменателю, а значит эту проблему как-то решать конкретно, и возможность уже сказать, работы с техниками появляется. Ну, время покажет. Теперь, что касается тех, кого я посмотрел. Значит, могу поздравить. Практически все, кого я посмотрел до лекции, себя в порядок привели. То есть там были, так у многих параметры, так сказать, зашкаливающие смертели в 13-15 раз, особенно тема желаний, тема ревности. Сейчас у всех нормально. Единственное, что половина проблемы с детьми, с детьми не решила. То есть дети в некоторых в неважном состоянии. В первую очередь это с чем связано? Вот то, что вчера я говорил, четко подтверждается. У женщин в первую очередь не снято недовольство собой и ныне, нежелание жить и страх перед будущим. Если эти два момента не сняты, дети не чистятся. Значит, у некоторых претензий поверхностно снимаются близким людям, глубинный фон все-таки остается. То есть просто в обычные ситуации они промоделировали, они могут прощать. Но если тряхнет неожиданно, сказать нестандартно, шансы пройти малые. Еще очень важный момент, опять же, тема моральной нравственности. Потому что моральная и нравственность лежат в основе нашего чувственного счастья, а значит, они относятся и к теме управления, и теме желаний. То есть, когда рушится моральная нравственность, здесь как бы идет дестабилизация и ревности, и гордыни. В первую очередь гордыни ⁇ это управление моральной нравственностью. Но желания здесь тоже подключены. Поэтому у многих... Очищение детей не происходит, потому что они некоторые моменты предательства простить не смогли, сохранить любовь и как бы внутренне оправдать этого человека не смогли. То есть любой человек подлежит оправданию, потому что в нем Бог внутри. А дальше, так сказать, это его проблемы как человека больного, телом, духом или душой. Вот он заболел. Он Из-за того, что он болен, он делает какие-то поступки. Ему нужно помочь, в первую очередь, любовью, во-вторых, ограничением того, что, сказать, вредить его душе. Поэтому преступника, сказать, ограничивать в свободе и так далее, но от любви к нему отказываться нельзя. То есть, если я начинаю совершать какие-то нарушения, я могу себя ограничить в чем-то, но я не имею права презирать себя. Вот фон недовольства собой у многих, вот когда идет какая-то ситуация, перетряски, достаточно сильный, мы не замечаем, как мы клеем себя, а потом у нас начинаются проблемы. Поэтому, когда Один из первых открытий, которые сейчас делают исследователи, которые пишут книги на тему здоровья, это, в первую очередь, полюбить себя. Вот Лайзер Хей, вот ну, многие авторы. Но что здесь, с моей точки зрения, опасно? Человек начинает любить себя, и он выздоравливает, у него снимаются многие заболевания, потому что именно не любовь к себе, она как бы родоначальник, я говорил, отречение от любви. Но любить себя кого? Какого себя? И человек сначала любит себя, и божественного человеческого, потом постепенно он все больше переходит на любовь к своему «я» как человеческому, а дальше начинаются амбиции, хамство и скажем, желание растоптать любого, чтобы мое «я», которое я люблю, не было ущемлено. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы должны любить себя, мы должны знать, что человек существо двойственное, он божественен, и у него есть человеческая оболочка, и вот так вот, в первую очередь, нужно любить Бога в себе и в других. Вот этот аспект очень важен. Вот, кстати, мне вчера, я не ответил вопрос, увлекшись, мне говорила, что женщина написала записку, вот я подражаю сусу Христу, и не является ли это нарушением. Во-первых, по энергетике нарушением законов это не является. А теперь проанализируем. Вот я читал литературу по боевым искусствам, и там один из аспектов помогающих повысить свой уровень. Дело в том, что когда человек смотрит на себя, он начинает повышенно концентрироваться на своем теле, на своих способностях, на своей жизни, начинает от них зависеть. А зависимость что рождает? Остановку развития. Потому что это агрессия, отречение от любви. Развитие идет через любовь. Значит, для того, чтобы я развивался и мои способности повышались, я должен, у меня должна исчезнуть агрессия, страх, ненависть и так далее. Страх, ненависть обида идут тогда, когда слишком связан со своим телом, значит, я должен отказаться от своего тела. Какие формы отказывают от своего тела? Вот древние викинги на 100 из мухоморов пили. У него, так сказать, идет дестабилизация сознания, у него ощущение, что его тело исчезло, и после этого он совершает чудеса храбрости в бою. Страха нет, ненависти нет и недовольства нет. Все. Уровень способности резко возрастает. Есть другой вариант, который использовали в боевых искусствах. Воин перед боем проходит процедуру своей смерти, он говорит, я умер, меня уже нет. И после этого в бою совершает чудеса, опять же, страха нет, агрессии нет, вырастает способности неимоверно. Третий вариант, который использовался в буддийских школах, когда э, ученики сидели и каждый из них повторял имя какого-то героя сказать, в боевых искусствах и затем говорил, я это он. То есть он свое «я» отбрасывал в сторону и отождествлял себя с кем-то другим. За счет этого у него также и все моменты страха, агрессии, и после этого совершал какие-то чудеса. То есть отождествление себя с другим человеком позволяет отстраниться от себя и таким образом легче испытать любовь и легче развиваться. Поэтому, когда дети э, играют, представляя себе белочкой, там, ёжиком и так далее, э, вот это воображение, этот театр, он э, очень э, помогает развиваться и детям, и взрослым. И вот эта тема моделирования состояния другого человека, она все больше находит применение и в педагогике, и в обучающих э, программах и так далее, и так далее. Дальше очень в этом плане способствует коллективное мышление. Потому что коллективное мышление помогает забывать о себе, для того, чтобы помочь кому-то. И в этом плане коллективное мышление снимает, помогает. Когда человек, мать, забывая о себе, думает о ребёнке, она за себя перестает бояться. Она, не боится, а, сказать, она внутренне дает вспышку любви. Но потом это может привести в концентрацию на ребёнке, и уже страх за ребёнка идёт. А вот коллективное мышление... Оно позволяет заставляет человека думать о других больше, чем о себе. И опять же идет тема преодоления агрессии, страхов, и любовь накапливается быстрее, чем когда человек в индивидуальном режиме работает. Поэтому Вот мне одна женщина так сказать, сказала, моя знакомая, еврейка, очень интересный момент. Она говорит, вот обратите внимание, евреи живут так сказать, в Советском Союзе, в России. Талантлившие люди, так сказать, любые достижения, наука, искусство, приезжают в Израиль, все, чисто. В Израиль никто ничего не создал. Почему? Потому что единство исчезает. Каждый человек начинает жить вот я, вот это вот. И все, и после этого искусство пропадает. И возможности, талант исчезает. Потому что талант, а, так сказать, это коллективная форма мышления. Нужно ощутить любовь к другим, нужно забыть о себя, нужно ощутить единение. А это единение достаточно хорошо испытывается тогда, когда унижена мое чрезвычайное я, когда у меня неблагополучная судьба, когда у меня идет какая-то дискредитация, мне легче отказаться от своего я и испытать ощущение с себе подобное. Так вот, так вот, увлекаюсь, говорю, ну, что делать? Так вот, что происходит с человеком, который модерирует себя, скажем, с Иисусом Христом? Он отстраняется от своего человеческого «я» и легче ему испытать ощущение «я» божественного. Поэтому этот процесс можно назвать только позитивным. И если говорить о причастии, это и есть причастие, это и есть моделирование состояния Иисуса Христа. То есть когда на причастии говорится «вот это его кровь, это его так сказать, тело», то идет как бы соединение с его душой. И человеку легче ощутить себя в его состоянии. Единственное, что, что для того, чтобы представлять Иисуса Христа, нужно правильно представлять, нужно представлять не Его способности, не Его интеллект, а Его любовь, Его возможность сохранять любовь, когда все рушится. То есть, сказать, кроме ключа должна быть еще дверь. Вот многие мне задавали вопрос, правильно, сказать ношение креста, что оно дает? Так вот многие носят крест бездумно, просто, ну все носят, вот я да еще старается делать его красивым, они не понимают в чем смысл креста. Смысл креста, это еще было до христианства, это прекращение жизни. То есть крест это символ прекращения чего-то. Христианство взяло крест как символ, потому что здесь двойственное скорее, понимание. Крест как символ прекращения жизни и начала новой жизни. Человеческое прекращается, а любовь сохраняется. И вот тот, кто понимает, что крест в христианстве означает сохранение любви, когда разрушается все остальное, когда он это понял, почувствовал, то тогда крест ему напоминает каждую секунду, когда он на него смотрит или чувствует на себе, о том, что любовь сохраняется тогда, когда все рушится. То есть крест нужен как напоминание постоянное и моделирование состояния Иисуса Христа. Если же человек совершенно не думает, а просто красивый крестик повесил, то это просто бутафория, которая ничего не дает. Вот и все. Почему храмы делались всегда? Конкретно, уйдет улица в конце в храм. Как напоминание о том, что человек, идя по улице, погружаясь в мирские дела, увидел храм, вспомнил, что, так сказать, все проходит, все разрушается, любовь остается, и еще очередной импульс получил к любви. То есть вся, все ритуалы, так сказать, построение храмов и сказать, ношение крестов и сказать, все то, что связано с любой религией, это просто напоминание человеку о том, что он божественен и что нужно об этом периодически в мыслях к этому возвращаться. Вот сначала с иконами боролись, по первоначальному христианству это отвергало иконы, а потом их вели. Почему? Потому что убедились, что когда икона в доме, то смотришь на нее и думаешь, и как бы чаще обращаешься к Богу, когда пашешь, сеешь, и в конечном счете идет на плюс. И то, что называли откровением язычеством, перечеркили перечеркивали, потом взяли опять. Почему? Потому что порезультирующий человек человеку нужно иметь какой-то уголок, где он заходит и, так сказать, почаще вспоминает о Боге. Но сейчас, скажем так, значение всех ритуалов И всех вот этих моментов знаковых меньше, потому что у человека гораздо больше личного времени, чем раньше. То есть человек, он может найти время для того, чтобы обратиться к своей душе, измениться. И это уже становится гораздо важнее, чем просто как вот напоминание. Такое. Человек может об этом сейчас напоминать постоянно. Так что с моей точки зрения, да даже энергетическая значимость ритуалов будет падать для того, чтобы мы... По Библии искали Бога в душе своей, а не снаружи, потому что слишком сильная концентрация на ритуальной стороне, она приводит к тому, что мы начинаем очень четко выдерживать внешнюю линию так сказать, правильного поведения и начинаем внутри отрекаться от любви до того, что Христос называл фарисеистом допустим, если в субботу вы в Израиле попадете на машине в район, где живут ортодоксы, машину могут забросать камнями, потому что нельзя ничего делать. То есть все должно быть, ну, вплоть до абсурда, вот, ничего не должно зажигаться и так далее. И одновременно мне рассказывали, нельзя зажигать, допустим, в субботу огня. В 6 часов, все, там закат, без пяти шли исключают газ, и он горит постоянно. Огня не зажигают, но газовой плитой пользуются. То есть правило не нарушается. Или нельзя ездить на лифте. Включает лифт, и он, так сказать, компьютер в автоматическом режиме, периодически идет, останавливается на каждом этаже. То есть правило вроде бы формально сказать, соблюдается, а на самом деле оно нарушается. И вот чем сильнее мы начинаем упорствовать на внешних, вот этих ритуальностей, тем больше на самом деле мы отказываемся от всего. Вот. Так что дело не эти ритуалы, опять же, костыли, которые помогали тогда, когда человек пахал с утра до ночи, и у него не было времени ни о чем подумать, как-то отключиться от повседневных забот и подумать о божественном. Сейчас другое время. Сейчас огромное количество возможностей времени у человека. И сейчас, я думаю, главное не соблюдение ритуалов, а нахождение нового, новых путей, новых ощущений контакта с Богом. Сейчас, почему раньше один мог повести, скажем, всех? Потому что все пахали, а у одного было время. Поэтому были единицы, которые сидели в монастырях, а все остальные что делали? Пахали. А сейчас мы все свободны. Поэтому сейчас наступает время, которое описано в Библии, когда говорят, люди станут как ангелы. Мы все можем сейчас этим заниматься. Мы все можем заниматься сейчас по времени и по своим духовным возможностям тем, чем раньше занимались только единицы. Так что отождествление себя с Иисусом Христом или, сказать, теми сказать, людьми, ну, понимаете, отождествление себя с любым святым, оно ведь тоже дает эффект. Потому что, ведь, понимаете, ощутить себя Иисусом Христом, в смысле, не Иисусом Христом, а ощутить в себе то, что ощущал Иисус Христос, я, как бесконечная любовь, не, не, не сможет ведь каждый сразу. Поэтому, опять же, есть ступеньки. Один сначала пытается испытать ощущение святого. Допустим, я пытался представить состояние Серафима Саровского, который там, тысячи дней стоял на камне и молился для того, чтобы испытать вот это ощущение. И я думаю, что я спросили вчера, вот когда мы молимся на иконы э, святых и просим как бы у них что-то, не является это язычеством. Вы понимаете, тут двойственный момент. В принципе, если рассуждать по логике то, сказать, если христианин молится Иисусу Христу, то он молится, он Богу молится, сказать, Бог един. А молитва обращения к святым странно выглядит в этом плане, она напоминает язычество. Но почему эта тенденция, тем не менее, сохраняется? Потому что, когда христиан обращается к святому в молитве, это он всего-навсего пытается ощутить его состояние. Икона, она помогает нам через написанные лик испытать состояние того человека, который стал святым. А что такое святость? Это умение сохранить любовь, когда рушится все человеческое. Святые специально создавали такие условия, когда как бы, ну, человеческое, ну все, сказать, ну никакое, ну невозможно. А любовь сохраняется, и наоборот происходит просветление. И вот э, обращаю, сказать, желание как-то смоделировать их состояние, оно и помогает человеку. Но еще раз хочу подчеркнуть, в первую очередь, это наше умение. Сколько бы человек не моделировал себя Иисусом Христом, если он продолжает обижаться на соседа или на свою жену, извините меня, ничего не получится. Поэтому, в первую очередь, начинается работать с себя. То есть, вот, скажем так, у вас есть травмирующий источник. Вот вы утром встаете и говорите, вот сегодня меня могут обидеть, я заранее прощаю. То есть работаете с ситуацией до того и после того. Во время того редко получается. Не получается во время, ничего страшного. Отработали ситуацию до того, произошла, не прошли, ничего страшного, и после этого начинаете задним числом. Все можно сделать. Когда вы знаете, что это нужно преодолеть, вы это преодолеваете. И пути находите, и свои пути, то есть свои слова, свое понимание, свое ощущение любви, так что, так что главное продолжать двигаться вперед. Итак, начинаем записки читать. Так, у сына был, как у меня, резус отрицательный, сейчас положительный. Недавно стал читать ваши книги, смотрит. «Московские кассеты с вашими выступлениями, говорит, от тебя заразился Лазарев». Ну, посмотрим, что у сына было до, Тогда был визус отрицательный, смерть троих детей в поле. Автор – мать. У матери призвение к людям в плане моральной нравственности, тема управления гордыней. Уровень гордыни у сына составлял 1900 единиц. Для него это была смерть детей и возможная смерть его, скорее всего, потеря ног. Ну, наверное, в автокатастрофе возможная смерть. Что у него сейчас? По детям чисто. Уровень гордыни 500 единиц. Это дети и внуки. То есть там еще работы много. То есть отрицательный резус, как правило, это тема гордыни. А, сказать, в основе лежит ревность. Значит, если резус поменялся с отрицательного на положительный, значит ну, мама хорошо поработала и сын реально стал меняться. А возможно ли у вас приезд? Ага. Значит, по поводу приезда в другие города, это после лекции. Вы подойдете, и там уже какие-то детали можно будет уточнить. Идем дальше. Если в России будет принят закон о земле, а каким хотят его видеть правые, земля будет объектом собственности купли-продажи. Россия скатится только на западный путь развития, и этот путь будет гибелен для нее. Значит, единственный выход – такой закон не предпринимать. Вы понимаете, какая ситуация? Нельзя однозначно говорить, можно принимать закон или нет. Вот если бы этот закон был бы принят в период Ельцина, это была бы катастрофа. Потому что и так идет так сказать, шла тенденция на что? На желание. И, и так страна начала так сказать, в этом плане распадаться и так сказать, мышление стало разваливаться. То есть, как сказала одна женщина, говорит, вот до краха рубля. Все только за кошельки держались и в них смотрели. А как рубль рухнул, все как-то друг на друга стали смотреть, общаться. То есть опять коллективное сознание появилось. А вот в период развитой демократии оно стало угасать. Поэтому э, частная собственность на землю могла бы это коллективное сознание разрушить полностью. И такой закон действительно был чрезвычайно опасен. Если же сейчас пойдет, скажем, форма восточная, сказать, жесткой дисциплины диктатуры, то такой закон будет нужен как оппозиция чисто восточному варианту. То есть, э, все зависит от людей. Вот, допустим, что на Западе является, э, сказать, почему демократия на Западе существует? Потому что э, демократия должна базироваться на жесткой дисциплине, на, на человеке, который привык правильно себя вести. И таким было всегда что? Частная собственность. Через эту частную собственность человеком управляют. Он не хотел ее потерять, а что он становился законопослушным. А у нас что получается? У нас э, частной собственности на земле никогда не было. А Значит, мы, анархисты, мы внутри. Значит, так сказать, нам ближе восточный так сказать, метод мышления, чем западный. То есть сказать, метод мышления, где, скажем, дисциплина повыше, чем демократия. И когда это как-то обусловлено законами и уравновешивается дисциплина демократии, тогда нормально. А когда идет только дисциплина, как при социализме, тогда будет только демократия, а потом только дисциплина уже не как при социализме, а как при диктатуре. Вот как в латиноамериканских странах. То есть, в конце концов, мы скажем, нам нужен диктатор, чтобы он всех гонял, и все нормально, и тогда только страна не распадется и прочее. Значит, закон о земле, он в различное время по-различному выглядит. Но я думаю, что сейчас этот закон настолько начнет так сказать, всю энергетику перемешивать, что он может быть опасен, не случайно, поэтому как бы... Оттягивается эта ситуация. То есть, с моей точки зрения, этот закон он может быть принят тогда, когда страна уравновес... уравновесится энергетически, когда вот четко вот, вот этот стиль мышления, вот этот, вот их объединяющий. И вот тогда восточный стиль мышления это определенные так сказать, правила, которые в первую очередь правила, не позволяющие а, развалиться стране. То есть это закон об ответственности чиновников высших, закон о коррупции, закон о.. Так сказать, Ну, скажем так, о сказать, всех моментах, которые будут блокировать развал дисциплины в стране и прочее, и прочее. И с другой стороны, закон о свободе сказать, слова, средства массовой информации и о личной защите граждан, сюда входит постепенно, в конечном счете, и свобода владения землей. То есть, с одной стороны, я считаю, должно быть закреплено рано или поздно в Конституции защита форм коллективного мышления, а, с другой стороны, индивидуального со всеми э, сказать, уже экономическими обоснованиями, коллективного мышления. Если у нас должно быть коллективное мышление, значит, у нас должны быть коллективные формы собственности. То есть, государственная собственность должна быть достаточно мощной, и формы защиты государственной собственности должны быть, а ведь у нас государственная собственность просто была разворована. И вместе с государственной собственностью разворовывалось и коллективное мышление. Так что, рано или поздно, я думаю, все таки должно, так сказать, возникнуть законодательство, которое защищает и личную свободу человека, и защиту коллективного сознания, потому что без него мы просто не выжим. Это вопрос, я времени. Так. в шестой книге Вы писали, что Вас в суши, что такое, когда чешется нос? Это к деньгам. Вообще, посмотрим. Нос – это дети, это тема желаний. Угу. А то же самое, что и уши получается. Отчего неблагополучие с зубами, чернеют, отсутствие зародышей, иногда даже молочных зубов, парадонтоз. Ну вот, смотрите, по, так сказать, кажется, это тибетская информация. Но, в общем, у нас бедро и нос – это как бы человек. Ухо, бедро и нос это тоже соответствует всему человеку. Значит, если у вас проблемы, вот здесь это голова, здесь легкие, здесь почки и так далее, кончик носа это проблемы с мочеполовой системой. Это тема ревности и обид. Значит, если чешется нос, значит проблемы с мочеполовой системой, значит тема ревности идет. Дальше зубы, рот это тема желаний. Уже едим желание испытываем. Значит, если проблема начинается с зубами, с челюстью, это значит тема желаний, то есть тема ревности также. Значит, если проблема начинается с зубами, значит, вы обижаетесь на близких людей, любимых, у вас идет тема ревности, желаний и так далее. Вот и делайте выводы. Так что в этом плане совпадение. Большое спасибо за все, что вы делаете. Извините за банальные вопросы. Время полнолуния моего мужа копчика и по позвоночнику в виде подковы сильный ожог. Через сутки все проходит, но все время повторяется, что это. И в моей племянницы хорошая умная девочка на личной жизни складывается. Ну давайте посмотрим мужа. Что у мужа происходит обычно, более-менее. Что у него было там, тема гордыни. Шесть раз, а тема ревности завальная. Что идёт во время палаония? С детей и внуков спускается информация, которая должна унижать его желание. Тема ревности. Тема ревности. Значит, в район копчика, вверх по позвоночнику. Значит, что получается? Значит, а, а почему мужа? Дело в том, что глубинное состояние женщины, оно настолько глубинное, что на том уровне оно не блокируется болезнями. Вот когда оно повыше поднимается, тогда идет блокировка болезнями. Так вот, глубинное состояние женщины, оно может быть завальным, но она здорова. Что происходит дальше? Ее сверхглубинное состояние переходит в состояние мужа, но уже на том уровне, где идет чистка болезнями и неприятностей. И получается так, она ревнивая, Она кричит, что я не такая. А он бешено ревной. Но это ее, ее эмоции, ее программа. И он болеет. И у него идет блокировка. Так вот, что получается? У женщины глубинное состояние, оно передается потомкам. Потомки мало жизнеспособны. Кого лечит женщину? Почему-то мужа. И он начинает болеть. И через него идет очищение детей и балансировка как бы в первую очередь. Поэтому, так э, сказать. Изменение глубины состояния женщины меняет детей и мужа тоже. Что здесь получается? Дети здесь ревнивые. Ревность – это агрессия к любви, и страдает район мочеполовой. Значит, копчик, он как раз копчик, поясница, вот если сильный радикулит, вот это автоматическая обида там, на женщины, на противоположный пол. Значит, район копчика – это тема первой чакры, жизненная главная энергия, это тема агрессии к любимому человеку. Значит, когда идет полнолуние, что происходит? Усиливается контакт с загробным миром, и под души детей, внуков, и так далее, и более активно подключаются к человеку. Если они э, неважные, то тогда или может заболеть человек, или просто в этот момент идет блокировка. Вот обычно говорят, почему в полнолуние у человека агрессия? Почему он ничего не понимает, А потому что полнолуние скажем, когда с детей и внуков агрессия идет, а поскольку мы открыты для своих потомков, и эта эмоция нами не управляется. Вот тогда идут спонтанные непонятные вещи. А здесь просто блокировка ревности идет как ожог. то есть вот этот ожог на позвоночнике на копчике блокирует тему желаний, тему жизни ревности и идет как бы чистка потомков. Если муж в этот момент будет молиться, прощать женщин, то тогда будет постепенное очищение потомков и этот ожог перестанет появляться. Если уже он начнет бояться, переживать, то страх будет усиливать тему жизни и желания. Он будет загрязнять потомков, потом это все, эти ожоги уйдут и начнется тяжелое заболевание. Вот и все. Помочь кто здесь может? Естественно, жена. То есть вы работаете, вы меняетесь, молите молитесь за потомков и мужу не надо будет на себе все это дело очищать. Почему-то я все же не чувствовал это. Если сын Максим приведет в дом девушку, то она будет похожа на меня, так и получилось. А, ну сейчас посмотрим, так, значит, что у вас, у вас проблемы с детьми, внуками, могли быть по жизни, тема гордыни большая. И, ну, глубины, соответственно, тема ревности. Что у нее? У нее проблемы с детьми-внуками, унижение людей в плане морали, нравственности. Да, похоже. То есть, э, тут какая ситуация? Для того, чтобы, вот я замечал, вот у меня спит какая-то программа. Вот она внутри древнеет. Просто так, я молюсь, она не очищается. Медленно, медленно. Но если мне дадут ситуацию, она вылезает, и вот в этот момент ее можно преодолеть. То есть спящие программы преодолеваются через какую-то ситуацию. Первое. И второе. Если у меня есть ревность, и мне дают ревневого человека, то, прощая его, я снимаю также свою программу. Значит, если у вас есть повышенные претензии к людям по плане моральной нравственности, значит, вы получаете, соответственно, человека рядом с вами такого же, У вас начинаются с ним проблемы, и насколько вы правильно себя к нему ведете, насколько вы помогаете ему и себе. В последнее время окружающие мужчины просят оказать материальную помощь. Не только мужчины, но приятельницы, родственники. И почему-то ноябрь-декабрь очень нужны деньги. С чем это связано? После встречи с любым человеком возникают проблемы. не Имеют губы и кончики языка. Почему? Значит, ноябрь-декабрь, когда я говорю, в ноябре выходят связь с потомками. Если потомки неблагополучные, то должны быть какие-то унижения жизни. Я раньше деньги называл только материальным уровнем. Деньги, а он как бы уровень не только материальный, то деньги это жизнь. Это возможность жизни защитить, это исполнение желаний, поэтому потеря денег, она рихтует не только по материальным уровням, но и по основным глубинным моментам. Уровень жизни, желаний, уровень благополучной судьбы и управления. Поэтому через потерю денег мы можем приводить свою душу в порядок очень эффективно. И, соответственно, это можно использовать. Потому что, если, скажем так, у вас идет смерть, то сначала развалится денежная ситуация, если вы ее не принимаете, развалится здоровье, а потом уже вы теряете жизнь. Поэтому потеря жизни, потеря денег или ситуация, где у вас деньги пытаются занять и прочее, просто говорит о том, что у вас неблагополучные потомки, и здесь надо больше работать. И в таких случаях какую-то часть денег отдать, сознавая, что вы их потеряли, полезно. Но, соответственно, проблема с любыми людьми связана с тем, что если неблагополучные, я объясняю просто, если потомки неблагополучные, если у них там идет возможность, возможная угроза для жизни, вы не имеете права быть счастливыми. Потому что ваше счастье пристегивает вас к человеческому, агрессия усиливается, вы заваливаете потомков. Поэтому при неблагополучных потомках вы не имеете права быть счастливыми. Вот и все. И по порциям человеческого счастья, которые вы получаете, можете определить все чистоты ваших потомков. Все. То есть я смотрел, когда всех людей, которые добиваются, скажем, невероятных успехов в спорте, в политике и так далее, все просто. первая гармоничная жена, второе, это чистые дети. Вот если такие, все будет нормально. Но здесь можно работать над собой. Не имеют губы и кончики языка. Это дети, проблема с детьми, презрение к мужчинам в плане желания. А ну правильно, опять же, тема желания Губы, язык, зубы. Вот, так сказать, вот это лишний раз подтверждает как раз то, что я сказал. Идем дальше. Как так относитесь к серии книг э, Фэн Шуй? Вы понимаете, какая ситуация? Предметы, действительно, расстановка предметов влияет на энергетику. И э, грамотный дизайнер, устраивая квартиру, он э, энергетику балансирует. И этим позитивно влияет на состояние человека, который в этой квартире находится. Вот, допустим, художники пишут картины, и вот э, я раньше не понимал... Вот подлинник, а вот копия, и копия лучше подлинника, свежее, ярче, И даже по ощущениям, вот она, а он какой-то такой, за подлинник миллионы долларов, а это стоит копейки. Почему? Энергетика. То есть художник, который пишет картину, он дает ощущение внутренней чистоты, такое, который тот, кто это имеет картину, подключается, как к иконе, как к состоянию святого. То есть в момент написания картины, вот, так сказать, любой сильный художник, я замечал, он вообще уходит в такое состояние, полностью отрешенное, как при иконописи. То есть в принципе любой талантливый художник, он работает как иконописец, отрешается от всего и концентрируется на любви момент написания картины. Такая картина лечит, она работает как икона, она выравнивает и судьбу, и здоровье, она помогает человеку, она его, так сказать, заряжает любовью. Вот, поэтому и картины так сказать, известных художников, причем не просто модных, а я говорю, я поразился, когда мои картины четко, вот я, я помню свое состояние, в котором я писал картину, она тут же отлетает, если я просто вот от души делаю. Малейшие какие-то моменты, денежные, материальные, все, кар картина не уходит. Причем, ну совершенно четко. Я тогда поразился, насколько вот все коллекционеры, они просто чувствуют любую картину. Если картина... Наполнена любовью, хоть наплевал сверху, ее возьму, потому что форма это вторична. Так вот, Фэн-шуй, это развитие той же темы картины. Это я помню, как мне рассказывали историю, которая как бы вот одна из... Сказать, которая показывает, что такое фэншуй, когда человек построил дом какой-то там мандарин, все у него там разваливалось, и так далее. Пригласили специалиста, который облазил весь дом, все по системе, все нормально. И Вдруг, когда был отлив, он увидел лягушку, камень, который, как лягушка, разинул рот. Он понял, что тот поглощает счастье. Он вставил камень в, в рот этой лягушки, каменной, и все. И счастливо, все началось, и так далее. Красивая сказка, но дело в чем. Дело в том, что Скажем так, если вы в состоянии дисгармонии, если у вас бешеная гордыня, вы будете предметы расставлять именно в соответствии своему внутреннему состоянию. Оно заваленное. Вы потом меняетесь, а предметы вас держат. И дальше вы начинаете болеть, потому что аура вокруг вас уже, и воздух пропитан этим, и все остальное, и начинаются проблемы. Поэтому, если, сказать, все уже поняли на Западе, что когда начинаешь делать квартиру, нужно при, при, приглашать дизайнера. Причем хорошего, не просто там. А, сказать, а именно, переплачивает намного, но дизайнер хороший. То же самое я убедился, э, сказать, когда у меня была ситуация, э, я начал энергетику смотреть э, туфлей и был поражен чем. Ну, я в лекции говорил, что оказывается, я же всегда всю жизнь, я так, в принципе всю жизнь жил в том, что называется нищета, у меня рефлекс экономии и вот я вижу туфли вот эти, так сказать, фирмы какой-то хорошие, и тут рядом точно такие же, но левые и стоят копеечки, я с восторгом их одеваю хожу и думаю, в чем дело тогда, за что вот этим вот фирмам платят деньги, а потом начинаю промерять энергетику и до меня доходит в чем дело ноги, допустим, связаны с судьбой значит, если на вас одета обувь с плохой энергетикой, вы развалили себе судьбу. А что? Так вот, сути ситуация следующая. А сказать, лучше босиком ходить. <свят> так вот, э, дело в чем? Дело в том, что не всегда известная фирма имеет хорошую энергетику. Она потом может заваливаться. Это к тому, что если вам туфи не нравится вы их не берите. То есть человек как бы интуитивно сам чувствует. Если хотите купить себе обувь, Перед этим приведите себя в нормальное состояние. Всех простите, помолитесь, отлетите внутренне. И вот тогда вы в этом состоянии выберите себе именно ту обувь, которая чистая. А если вы раздраженные, грюмые, злые, ненавидящие пришли, вы выберете самую худшую обувь, будь то известная фирма. То есть, когда вы что-то покупаете серьезное, приводите себя в порядок. И, соответственно, вашему состоянию вы будете мир вокруг себя устраивать. Так вот, я заметил что, что, э, сказать, многие, именно, так сказать, Почему за фирму платят большие деньги? У нее чистая энергетика. И, соответственно, хороший художник и сказать, художник посредственный. Внешней разницы особо нет. У хорошего художника внутреннее состояние. Так вот, фэншуй – это наука, которая как бы которая уже ну, завод, скажем так, есть уже система определенная правильного построения предметов, которая ну, помогает человеку э, быть гармоничным. Но в последнее время Эта система фэн особенно в американской интерпретации, концентрирует не на гармонии, не на любовь в душе, а концентрирует на благополучную судьбу, на исполнение желаний, на удачу, на здоровье. То есть система фэн-шуй работает во вред человеку, с моей точки зрения. И поэтому именно американские авторы, у них очень много находок, Но все находки тут же и тут несут энергетику, концентрации на человеческом. Поэтому все, что из Америки приходит, можно посмотреть, но с, особенно увлекаться этим, я считаю, не стоит. Лучше эту систему феншуй делать, исходя из своего гармоничного состояния, которого вы достигли. И после этого совершенно четко будете знать, вот эта вазочка здесь не идет, а вот сюда можно это поставить, не зная никакой системы. Вот я, допустим, я прихожу домой, кто-то что-то переставил. Все, я беру, я, я просто вижу, что вот этот предмет там не должен стоять, он должен стоять здесь. Почему? Потому что вот этот внутренний какой-то момент у меня слепо гармонии есть, и он совершенно четко определяет, куда, что поставить. Только один взгляд бросаешь, все. Вот так же работает дизайнер. И в этом плане дизайнер, как врач, он помогает человеку испытать ту гармонию, которая потом ему поможет над собой работать и меняться. Так что система фэншуй верна, но ее, это рычаг, ее приложение в последнее время и в книгах где все время созывают, у вас будет благополучие, удача в судьбе, фирма будет процветать, эта система делает уже обратные так сказать, результаты, с моей точки зрения. У вас вопрос? Да, пожалуйста. Сергей Николаевич, вы не могли посмотреть, в чем причина, что вчера после вашего выступления не захотелось к вам подойти и попросить почитать вашу рукопись седьмой книги? Спасибо. Наверное, с желанием познакомиться с любой книгой. Я как бы... Значит, да. больше желание или просто познакомиться? Вы понимаете, у меня... Я хотел вот в сайте, открыл сайт в интернете, у меня была там графа дневников. Я думал так, что в книге... Почему возникла мысль дневников? Потому что книга где-то созревает года полтора, и очень некоторые моменты, вот вспышка такая, ну настолько красиво все, потом она стирается, замыливается, и я уже какую-то там часть от этого беру. И мне казалось, это несправедливо, думаю, вот свежую информацию прокачивать через какой-то, или же через журнал какой-то, или через сайт. Чтобы потом все видели более подробно э, механизм, как я прихожу к каким-то выводам и так далее. Вот появился этот, такой раздел. А потом я. Пришел к каким выводам? Свежая информация, во-первых, очень много сил сказать, дневник, загрузка просто времени нет. А потом, потом я понял что, что я вспомнил, когда я давал необработанную сырую информацию, что с людьми происходило, и я думаю, сказать, последствия могут быть непредсказуемы. Потом у меня информация отлежится. Я ее вспоминаю, она как бы сначала вялая и так далее, но потом я вспоминаю, и я ее как бы вот согреваю вот внутренним своим состоянием, и она начинает опять переливаться, но она уже обработана, и она четко ложится, и энергетически она помогает, она правильно-направлена. У меня даже была ситуация, я хотел, вот возникла мысль красивая, она потом тухнет, я ее должен вспомнить, если вспомню, обработать. Думаю, проще, вот возникает мысль, вот ощущение полета. Я беру диктофон, включаю, на и откладываю. И потом из этих мыслей книга возрастает. И когда я сломал четыре диктофона, я понял, что тут что-то не то. То есть вот конкретно отказывается. Батарейки у меня и все. Сначала батарейки, потом одно, потом другое. Потом просто от, э, перестает работать. Я понял, почему-то мне нельзя записывать свежие мысли. Подумал, почему и понял. Я их должен обработать, я их должен сгруппировать. Иначе, ну не знаю, пока как бы сырые мысли, может быть, не, не, не стоит. Хотя вот мысль дневников все-таки у меня есть. Я хочу записывать, может быть, потом как Пройдет время публиковать. Так вот, седьмая книга у меня в процессе э, как бы работы, она начинает складываться, и в ней масштаб больше. Вот я здесь связан временем, вашим состоянием, но ну, еще ряд каких-то моментов, которые сужают мою возможность вам давать информацию. А в седьмой книге я. Раскрытый, поэтому масштаб информации, масштаб прикосновения уже обработан, он выше. Может быть, отсюда и появилось желание познакомиться с седьмой книгой. Посмотрите мою сестру. Посмотрел. Ну а что дальше? Она читала мои книги, смотрела кассету. Ну, это просто несколько разных вопросов, я то Что будет с Абхазией, какой ее путь? Интересный вопрос, давайте посмотрим попробуем посмотреть. Значит, Абхазия, Что у нее на сегодняшний день? В агрессия агрессии 900 единиц, к людям в плане морали нравственности, уровень гордыни 1000 единиц. Значит, у Абхазии, соответственно, должны быть проблемы достаточно приличные в плане судьбы и так далее, и так далее. То есть проблемы э, будут и должны быть. Вот. Так что как бы Если вопрос дальнейшего так сказать, присоединения к России и Грузии, то чтобы присоединиться к России, Абхазия должна быть гордыня 100 единиц. То есть 100%. Смотрим Грузии. О Грузии сознательно... Я не проповедую присоединение, а я просто как бы моделирую. Значит, под сознательной агрессия 900 единиц, уровень гордыни 1300. То есть по энергетике Грузия и Абхазии весьма похожи. Поэтому... Соответственно, как бы, какие бы ни были споры, они, так сказать, по энергетике соответствуют друг другу. Поэтому решается вопрос, скажем так, вопрос, когда какой-то народ хочет решить вопрос своего самоопределения, он должен решить вопрос своего внутреннего состояния. Именно внутреннее состояние определяет его дальнейший путь. Путь Абхазии, если исходить из ее внутреннего состояния, он больше ориентируется на Грузию, чем на Россию. Но, скажем так, насколько может быть политика в Абхазии будет направлена в сторону внутреннего добродушия, снятия каких-то моментов глубинных, постоянных протезий, настолько лучше будет сам путь Абхазии. Так что любая... Любая политическая ситуация является отражением накопленного внутреннего состояния. И это состояние потом уже э, все определяет. Так что, да, пожалуйста. Значит, Сергей Николаевич, Вы говорили, что э, в Библии как бы не закрыта тема зацепки за Дух Святой. Да. Вот пришло, значит, мне как бы... Э, Не могли бы посмотреть, насколько это верно. Это просто. Угу. Что значит, предположим, человек, который читает вашу книгу. Если он ревнивец, то его как бы тянет к вам. Если он гордец, то его больше тянет к книге. И скажем, вот эти вот два краеугольных камня, если он их как бы преодолеет, то тогда как бы он поймет то, что вы хотели до него донести. Вот насколько это верно? Знаете, в Библии за церковь, за Дух Святой, то, что я писал. Вот, многое из того, что я диагностировал при какие-то выставки, вот, допустим, э, тема Святой Троицы, что я говорил, материи пространство и время, с моей точки зрения это неверно, потому что, так э, сказать, Бог за пределами времени, значит, э, там, судя по всему, другая интерпретация. На тот момент, я так считал и это изложил, я сейчас не, вы, не вы, убираю это из книг, это моя, судя по всему, ошибка, вот, и то, что зацепка за Святой Дух, в Библии, мне даже сейчас трудно сказать, потому что я толком не знаю, что такое Святой Дух, как это интерпретировать. Вот тогда у меня было такое мнение, идея его изложила. Сейчас, сказать, что в Библии зацепка за Святой Дух, я даже не понимаю, о чем идет разговор. То есть как-то вот мне сложно это сейчас, скажем, просчитать или выявить и так далее. Я знаю одно, что в любой религии будь то сказать, христианство, ислам, мудаизм или буддизм, должны быть моменты не незакрытые. Если... Потому что божественная информация, я убедился, она... если она полностью, стопроцентно чистая, то тогда все, так сказать, все, закончилось. Тогда никакого творчества дальнейшего быть не должно, невозможно, это будет кощевство. Поскольку информация божественная, она где-то идет, и она определяется нашим состоянием, нашим телом, нашим пониманием, она не может быть чистой до конца, потому что мы ее просто не примем. Мы принимаем ту информацию, которая соответствует нам. А поскольку мы никогда не будем идеальными, значит Божественная информация, преломляясь в нас, она всегда будет недостаточно чистой. И поэтому мы всегда обречены по мере нашего развития каждый раз обращаться к Богу и пытаться получить более масштабную информацию. И, так сказать, мое написание того, что, скажем, Библия Оно отражало, мне кажется, это состояние мое, в котором я считал, что в любой священной книге какие-то моменты незакрытые должны быть, я их пытался нащупать, чтобы самому в чем-то определиться. Но с Духом Святым сейчас я не могу даже ответить реально на этот вопрос. Но время пройдет, может быть, смогу. А как вы относитесь к снам, вещам сна? Дело в том, что... Во время сна сознание останавливается и открывается подсознание, то есть видение тонких планов взаимодействия. А на тонком уровне при контакте с другими мирами или а, с загробным миром, там же время сжимается. И соответственно, чем тоньше план, тем сильнее сжато время. Для того, чтобы, а, сказать, чем на более тонкие планы мы выходим, тем больше а, сказать, мы видим прошлое, настоящее будущее. Поэтому, а, скажем так, чем а, человек внутреннее добродушнее, тем во сне он может выйти на более тонкие планы и получать оттуда информацию. А дальше он ее получает и не фиксирует сознанием, но использует ее, это называется интуиция, или он уже ее может конкретно видеть. Но здесь, здесь степень зависит от того, на каком уровне он выходит. Если это просто загробный мир, это поверхностные моменты, которые по мелочи исполняются, а в главном мир. нет. Другие миры, там уровень видения больше. Стопроцентного видения, естественно, никогда нет. Дети часто болели простудными заболеваниями, стало давать им гербалайф. Болеть перестали, пошли травмы. Дочки в глаза брызнули перцевым баллончиком, сына столкнулись, скачили с отрясением мозга, даже были проблемы по работе у мужа и у меня. Сейчас все утряслось, утряслось на ощущение опасности. Ну, естественно, дело в том, что все попытки внешне привести энергетику в порядок, если они не затрагивают изменения в характере мировоззрения, просто проблема сдвигается внутрь. Что было у дочери до принятия герболайфа? Ну там тема гордыни шла. У сына тоже тема гордыни, автор мать в основном. После принятия герболайфа правильно начинает все выскакивать на детей. То есть идет сброс на детей и внуков, а потом резкий откат назад. То есть что получается, когда человек усиленно начинает принимать какие-то... Таблетки и прочее, не меняясь внутри. Это все равно, что как плотина. Вот вода текла и текла. И были проблемы, простудные заболевания. И через эти заболевания негативная энергетика сбрасывалась. То есть в момент заболевания идет внутренняя, так сказать, ломка, боль. Человек отстраняется, легче сконцентрироваться на любви. За счет этого происходит очищение он лекарствами, таблетками и техниками начинает все это сдвигать. Плотина выше, воды накопляется больше. Ну а дальше, сами понимаете, прорывы периодически или один раз. Поэтому э, речь идет не о том, чтобы отпихнуться от проблем, а наоборот их притянуть и привести э, в порядок. А здесь, в первую очередь, это характер, мировоззрения любовь, добродушие. Так что в этом плане поработайте. То есть... Чем эффективнее лекарство, тем оно опаснее, если человек не работает над собой. Поэтому на всякий случай, если вы начинаете принимать какие-то лекарства, пускай даже это будет травы, все что угодно. Обычно, почему? Всегда говорят, когда серьезное заболевание идет лечение, оно не должно быть амбулаторным, стационарным. Потому что человек должен отрешиться от всего. Если начинается сказать, лечение лекарства, то максимальное добродушие в этот момент, никаких страхов, эмоциональное состояние, правильное питание, отрешение, тогда лекарство даст минимум вреда, потому что вы будете меняться. Лекарство иногда дает четкую модель, и за счет этой четкой модели временной мы выравниваемся, но мы ее берем поверхностно, а внутри идет развал. А если мы внутри даем такую же модель, то тогда лекарство лечит без каких-то моментов отрицательных. Значит, прием серьезных лекарств должен быть соответственным. А мы все больше что делаем? Принимаем сильнейшие лекарства, продолжаем переживать, бояться, неправильно питаться и прочее. И вот здесь может быть катастрофа. Какой вопрос? Сергей Николаевич, есть ли у Вас какая-то информация, Вот бывает такое понятие в жизни, как «половинки»? Вот мужчина и женщина встретились, какой, какой информацией вы располагаете в этом плане? Вот бывает же так, что человек один раз там женился, вышел замуж, и потом вторая встреча какая-то произошла. Винки, бывает, чеки, что какая-то встреча в жизни вот, является главной какой-то вот, как вот когда встречали, ну, вот, немножко на эту тему, если можно. Да, насколько я понял, вот степень соответствия людей определяется их детьми, то есть, скажем так, вот у мужчины есть жена, есть дети, а вот есть женщина, от которой у него должен появиться ребенок. Ну, по не знаю, кармические роги и так далее. Но вот душа ребенка уже присутствует. И если он четко скажет, вот я буду правильно себя вести и так далее, и так далее, и откажется от романа с этой женщиной, он просто умрёт. И если ребенок должен появиться на свет, он должен. Он появляется или? Или, соответственно, результат. Значит, что получается? Где здесь половинки, где четвертинки? Вот ситуация, я просто по пациентам наблюдал. То есть, если ребенок в поле есть у двоих людей, то их ситуация должна пройти, и ребенок должен появиться на свет. Как бы это, а это может совпадать с общей моралью, не совпадать, но это должно произойти, закон. То есть, именно дети определяют совпадение встречи людей, их дальнейшее взаимодействие. А теперь представьте, вот у человека, скажем, уже запрограммировано несколько детей, И его неправильное поведение – это его смерть или тяжелое заболевание. И тогда получается ситуация, несколько браков идет. И опять же, чем сильнее он будет оставить логику человеческую, тем больше проблем у него будет. Или это несколько браков, или это внебрачные дети. Но именно дети, которые уже сформировались, розы появиться на свет, часто определяют отношения. Это первое. Второе. Скажем, есть понятие кармический долг, когда вот встречались в какой-то жизни люди, и у них есть проблемы, которые они должны решить. Значит, у них должна состояться встреча, должна быть эта проблема закрыта, и дальше они свободны. И часто браки, вот, допустим, брак, нет детей, но встречаются так сказать, два человека, общаются, решает какую-то проблему, а потом расходятся. Это то, что называется закрытие кармического долга или какой-то программы была такая информация, что половинки, и закончилось это внематочно, если можно, вот такой комментарий. Как, почему это было? Дело в чем? Дело в том, что, скажем так, есть ситуация, скажем, вот несколько жизней женщина отрекалась от любимого человека, потому что он её предавал, обижал, унижал. Значит, в этой жизни она должна получить эту ситуацию, он должен сделать то же самое, что в прошлой жизни, Она должна его простить, и тогда появляется здоровый ребенок, и программа закрывается. Все все нормально. Но эту ситуацию, скажем, она на тонком плане не проходит, она ее не додерживает. Значит, ее с детства уже раскачивает. То отец оскорбил, унизил, то, так сказать, первая любовь неудачная. И вот опыт прохождения предварительных ситуаций, он выводит ее на финиш с багажом нормальным или без него. И тогда эта ситуация должна быть, ребенок все равно должен быть зачат, А вот дальше все определяется тем, что она накопила и, сказать, эти, и насколько она готова все это пройти. Но иногда она готова головой, а внутри ее эмоции не пускают, потому что предыдущие ситуации были пройдены неправильно. И тогда вроде бы встречи, вроде были половинки, вроде чувства любви, и ребенок, он не рождается. Потому что нет энергии, нет любви на его появление. Но ситуация, если она должна быть пройдена, она обычно проходится. И все к этой ситуации подталкивается и как бы сверху намеки идут. Просто дело в том, что никогда не бывает ситуации один раз. И перед любой серьезной ситуацией нам дают ем модель 5, 7, 10 иногда моментов. И если мы их правильно проходим, то мы главную свои ситуации в жизни тоже закрываем и имеем право на счастье. Поэтому умение проанализировать прошлый опыт, пока еще не прошла главная ситуация, это умение подготовиться к своему счастью. и сказать, снять несчастье. Сергей да. Николаевич, объясните, пожалуйста, что происходит с душами святых в свете теории реинкарнации? Ре ре ре мы же им молимся. Значит, дело в чем? Как я себе это представляю? Чем чище человек, чем реже он появляется на свет. То есть мы, что мы должны? Вот скажем так, мы все идем определенной группой к Богу. И мы все прибегаем к финишу. Вот э, кто-то прибежал первым, а остальные еще бегут. Значит он будет ждать следующего забега, он просто будет отдыхать. Когда все прибежали, следующий. значит что получается, если человек достаточно сказать, много в жизни в плане собственных изменений добивается, то потом как бы его отдых, я не знаю, там в район находится, в тонких структурах. Но следующее появление идет позже. Когда человек, скажем, неправильно себя ведет, то он Он, его жизнь прерывается во время беременности, он рождается, умирает. То есть он многократно мучается для того, чтобы хоть как-то отработать какие-то программы. То есть первое, души некоторых святых, они много столетий как бы продолжают существовать и подключение к ним лечат. Дальше, с моей точки зрения, если святой уже родился, то, скажем так, информация... Получается двойственное. Есть слепок его предыдущей души, как бы в матрице есть. Есть его уже ну, душа новая, обновленная. И вот этот слепок, как одежда его души, она продолжает активно работать и помогать другим. То есть обращение к нему, несмотря на то, что он уже появился в новом обличии, оно продолжает людям помогать. Почему? Потому что это его опыт, это его эмоции. Они просто так не распадаются. Вот такое мнение наверное, на сегодняшний момент. Еще один вот у меня после вчерашнего выступления ночью резко возникли боли в ночревной области, это что грязь с моих детей и внуков пошла. Я Через посмотрю. час после молитвы Дальше дети внуки. Дети внуки. А что делать? Хочу работать дальше, все нормально. У нас периодически вот эти моменты негатива с потомком выходят, и насколько мы в этот момент в правильном состоянии, насколько мы очищаемся. То есть все, ведь, все очень просто, понимаете? Вот скажем так, в какой-то момент идет вспышка с потомков, а человек в, этом, в этот момент радость и любовь испытывает, готовность всех простить. Вспышка прошла, потомки очистились, человек даже этого не понял. Или идет в этот момент такой пакет с детей, а он в жутком состоянии, в ненависти, в обиде, в нежелании жить. Дети открылись, грязь идет, а он ее не только не чистит, а он ее начинает... Усиливать, и потом это все возвращает потомкам. После этого год-два, болезнь, смерть. Вот и все. Мне тут кто-то вчера записку написал: вот если с детей и внуков идет все это грязь, то как ее остановить? Сказать, очень просто похоронили вас, вы ее остановили. Потому что, сказать, желание закрыться от потомков это собственная похорона. Ее нужно не останавливать и не закрываться от нее, ее нужно чистить. А вот как раз принятие таблеток и лекарств это и есть. Остановка грязи, которая идет с потомков. Мы закрываемся техниками различными. Вот, допустим, когда человек начинает обливаться по Иванову водой, то когда грязь идет с потомков, он ее тормозит, то есть тело, как бы энергетика тела вспыхивает, он не болеет, не перекачивает грязь через себя. То есть если он молится, если он добрее становится, то у него здоровье тела идет, плюс он очищает потомков изменения внутреннего состояния. А если он только обливается водой и говорит, вот теперь ты здоров и счастлив, Вот после этого обычно люди обливаются водой, потом начинаются проблемы по судьбе, умирают и прочее. Так что э, вот это состояние просто, если вы правильно одержите, то вы не будете же каждый раз просчитывать пошло-не пошло, вы просто будете их очищать, но обычно активность грязи, которая идет с потомков, э, идет в, в определенный момент, это в первую очередь весна. Почему? Весной как бы у нас начинается расцвет всего, рассвет сил. И вспышки эмоциональные, а это продолжение рода. Поэтому весной идет усиление контакта с детьми. Вот почему все религии говорят весной минимум еды, минимум секса, максимум молитвы. То есть на периоды, где в среднем идет очищение потомков, в эти периоды желательно и поститься, и голодать, воздерживаться, молиться, меняться в лучшую сторону. Так что, в принципе, если у вас есть наработки по, э, сказать, по сохранению любви, то тогда чистка потомков идет автоматически. Закрываются они или открываются? Какой вопрос? Сергей Николаевич, вы рекламируете баню? Нет. Что, что? Баню. Что баню? Рекламируете баню. Мне очень хочется в баню. Да. У меня опухоли, врачи не разрешают. Да. Можно? Нельзя. Нельзя. Я не рекламирую. Вот, понимаете, до рекламы я еще не дошел. Я описываю, вот сказать, дело в том, что специалисты сказали, что... Когда опухоли нет, баня полезна. Когда опухоли есть, баня вредна. Она ускоряет процесс опухоли. Значит, если у вас, скажем так, есть какая-то проблема, это означает, что сохранять любовь вы не можете, и это блокируется уже какой-то проблемой. Значит, в бане идет перетряска. И поэтому там вашу любовь можете не сохранить, и поэтому она будет негативно влиять. Это то же самое, что я говорил вчера. Дыхательные техники, если вы не научились любовь сохранять, могут повредить. Поэтому приводите душу в порядок, а потом уже, так сказать, всей этой перетрескай можно заниматься. Сергей Николаевич, если я сделаю операцию, как говорят врачи, не победите это потомкам? Значит, э, ситуация следующая. Э, операция ⁇ это унижение жизни, унижение желания, унижение судьбы. Поэтому я говорю, что часто врачи, сказать, нужно делать удаление, разрезают, видят, что опухоль там метастазирована, закрывают, человеку говорят, что все нормально опухоль удалена, и, и он выздоравливает. Почему? Потому что сама сказать, сам шрам уже работает как э, очищение. Он перетряхивает поле и в какой-то степени э, меняет человека. Это унижение жизни и судьбы. Вот эти вот все шрамы и операции, они в какой-то степени чистят. Это первое. Второе. Если, скажем, показана операция, то вы ее делаете, но тогда, с моей точки зрения, нужно сделать все то, чтобы э, свести до минимума последствия операции. То есть нужно продолжать работать над собой. Потому что дело в чем? Часто говорят. Что медицина вообще скоро не будет, а, будет только вот конкретно, увидел причину и выздоровел. Но дело в чем, полностью увидеть причины своих заболеваний невозможно, полностью понять божественную логику мы не можем, пока не вернулись к Бога, не стали Богом. Значит, нам всегда, как бы мы ни развивались, будет непонятна причина происхождения многих проблем и многих заболеваний. Ну так понятно, что не хватает любви к Богу, да, не хватает Божественного, но детали мы, просто, ну, мы обречены не знать полностью <coughs> всех деталей. значит, пока так сказать, такая тема существует, пока будет существовать медицина симптоматическая, которая говорит, ну вот сломал ногу, значит нужно кости составлять и так далее. Но просто сам акцент понятийной медицины сейчас будет гораздо больше. То есть мы начинаем видеть конкретно вот наши эмоции, наше состояние, вот наши болезни. Это, скажем, революция в медицине, но это не означает похороны медицины, которая существовала всегда. Поэтому операции, я думаю, были, есть и будут. Но э, сказать, доля работы над собой, над своим характером, просто будет больше, намного чем раньше. А на потомков это все-таки как-то влияет, сама операция? то влияет или нет? Операция влияет положительно. Потом. Дело в том, что, да, в какой степени? Дело в том, что, скажем так, вот у меня э, опухоль, я могу от нее умереть. Значит, если я умираю, то помочь потомкам я уже не могу. То есть я помогаю через свои мучения, пока я жив. Значит, я делаю операцию, работаю над собой, и мои возможности помочь потомкам увеличиваются. Значит, помощь. Мне кто-то спросил, э, говорит, э, вот вы знаете, я могу умереть... И какие у меня шансы? Вот все-таки там ситуация очень плохая. Я говорю, понимаете в чем дело? Если вы человеческие научились превращать в божественное, то сверху вам не позволят умереть. Невыгодно. То есть вы своих потомков начинаете к Богу тянуть. Так зачем вас в этом направлении останавливать? Вам наоборот, вас будут подтягивать к жизни, вас будут подстраховывать, знаки давать. Но вас, когда я говорю, это не означает голову, это означает подсознание. Вот если вашу душу вы убедили в том, что сказать, инерция любви должна быть главной, то тогда, э и это работает на спасение потомков, тогда вы просто не должны болеть и умереть. В этом случае умереть. Все просто. Но вот Какого? вовлечь свою душу убедить её бывает достаточно сложно. Вот то, чем я сейчас занимаюсь, это как раз исследование того, как активнее включить свое подсознание свои сверхлюбленные эмоции вот в этот процесс развития сохранения любви. Какой вопрос? Сергей Николаевич, я приехал из Волоколамска, Московской области. У нас сейчас в нашем районе, Московской области, ну, по нашим данным, положение дела и жизнь так сказать, хуже всех в Подмосковье. Но ну, виноваты, наверное, скорее всего, это голова администрации и наша администрация. Вы бы не могли бы это продиагностировать о дальнейшем, хочу ближайшем, так сказать, будущем. Это вопрос не мой. Вот сюда, когда я уезжал, многие просили меня просто вопрос. Вам задать. Вы понимаете, вопрос, я думаю, беспредметный. Почему? А обычно человек меня просит продиагностировать его, я говорю, вы книги кассеты читали, смотрели, нет, ну мне интересно. Я говорю, если вам интересно, читайте книги и кассеты. Почему? Потому что, объясню, потому что моя информация, это ключ, должна быть дверь. Если люди, вот я сейчас продиагностирую, скажу, скажем так, что вот такие нарушения, такая энергетика, что дальше? Что изменится? Ничего. Что мне нужно сказать, что глава администрации виноват, у него большая гордыня и так далее, это ничего не решает. Значит, если, на вот скажем, мне одна девушка приехала, в нашей деревне ужас, или в городке, там просто смерти и так далее, я посмотрел, да, уровень гордыни огромный. Там почему-то концентрируются люди, скажем, с повышенным уровнем гордыни. Соответственно, преступность намного выше и так далее. Это может определяться энергетикой места в том числе. То есть в Земле есть различные, скажем так, уровни энергетики. Одна энергетика сильнее пристегивает, скажем, к управлению, другая сильнее к желаниям. И это сказывается уже на территории где люди проживают. И если они, скажем так, если человек внутренне не ориентирован на Бога, то тогда он будет очень сильно зависеть от окружающей среды. И тогда среда его будет делать. Если смотреть ваш город, то здесь Идет тема в первую очередь как раз управление, тема гордыни. А раз тема гордыни, значит должно быть развалено управление, развалина судьба, что и происходит. А вот откуда идет гордыня? Здесь факторы идут, судя по всему, подземные, то есть все-таки энергетика места влияет. И часть людей, скажем, процентов 60 очень много определяли претензий к людям в плане моральной нравственности. Вот если какие-то моменты изменения мировоззрения произойдут, то тогда энергетика неважное место перестанет влиять и начнет меняться. То есть, опять же, человеческий фактор И Второй вопрос. Как Вы относитесь к работе с ВИАШ? Понимаете, я не читал их. Те, кто читали, говорят, что это просто ну, так сказать, тенденция, которая так сказать, происходит раньше использовали мое имя как подделки или какие-то пиратские книги. А сейчас просто берут мою тему под своей фамилией, скажем, сказать, публикуют что-то подобное, хотя диагностировать, как я не могу, и опыта подобного не имею. Это вполне закономерно, что должны появляться, скажем так, вот и есть, скажем, тем по понятию монографии. И есть понятие уже докторские, диссертации на тему этой монографии. То есть один человек просто пишет свои исследования, а вот же на эту тему начинает писаться огромное количество. Вот я представляю это так, а вот другой так и так далее. И поскольку мои книги являются монографией, меня сейчас спрашивают, почему нет ни на кого ссылок. Потому что все это мои конкретные исследования. То вполне возможно ожидание книг на эту тему. То есть вот после слова «Девнастика кармы» в стране очень много появилось понятий и авторов, которые пишут на тему кармы. Ну, пишут Какие еще вопросы? Сергей Николаевич, у меня есть друг, с вашей, с вашей информацией я как-то познакомил его, так как я являюсь его еще крестным. Но любопытные факты. В прошлом году он как бы приходил на одну из ваших встреч, а на второй как-то сбежал. Также повторилось в этом году. У него страшные проблемы, зрение вообще полностью как бы потерял. И очень много раз добивался того, чтобы попасть к вам навстречу. Я его записал на этот семинар. Он приехал, сейчас находится в Питере. Но опять как-то в последний момент отказался. Что он могли сказать по этому поводу? Его зовут Уакем. И могу, я достаточно и могу помочь ему в этом плане сориентировать как-то на правильный путь. Спасибо. Но вы ему и так помогаете, в этом плане у вас гармония. Дело в чем, у него совершенная невозможность принять чистку через людей, когда дело касается желания, отношений, тема ревности. И у него здесь масштаб очень большой, и это идет еще по потомкам. А здесь, что получается, это та же моя проблема. То есть у меня тема ревности гордыни, тема ревности у меня достаточно мощная и я убедился, что она выходит на очень большую глубину. И поэтому мои возможности закрыть эту тему недостаточны, если у человека, скажем, идет загрузка не только у него и детей, но и по потомкам. Поэтому, что получается, я писал в своей книжке, что почему мой метод развивается. Вот скажем так, насколько раньше при первой книжке шла очистка на 50 единиц. Насколько первая книжка закрывала проблемы? На 35. То есть чистка у меня всегда превышает мою помощь. Это создает опасность для тех, кто приходит ко мне, кто слушает э, информацию, книги читает. И это заставляет меня идти дальше, чтобы закрывать этот негатив. То есть, как бы такая ситуация. Но это в среднем, механически, если человек почувствовал направление, расстановку сил, он сам закрывает все проблемы и выздоравливает, то есть ему главное направление. Если, если же человек придерживается строго, он ведет, ведет себя по моим книгам, то тогда степень очищения всегда немножко больше, чем его возможности. И если у него есть грязь, то ломки какие-то и переболеть после этого приходится. У него степень загрузки, скажем, сто возможности мои очистить 50%. то есть, скажем так, той информации, которую я сейчас даю, Скорее всего, недостаточно для того, чтобы ему реально помочь. И масштабы чистки, когда начнутся, они могут для него быть опасными. Поэтому он интуитивно уходит от контакта. Но вы в этом плане, как раз ваша возможность простить, скажем, женщину, которая скорбила, достаточно высокий. Поэтому вы, если в этом плане дальше работаете, вы просто... Он как бы моделирует ваше состояние, ему будет легче преодолеть не только, как бы, сказать, помочь себе, но и своих потомков. Но я надеюсь, что вот сейчас как раз... Вот, кстати, я сейчас сижу в зале, смотрю на вас, у меня э, зрение тухнет просто. Я смотрю, в чем дело. Ну, Во-первых, это перегрузка, потому что у меня, так сказать, голова болела и так далее. То есть вроде, вроде я просто разговариваю, перегрузка идет очень большая. Я это где-то процентов на 170 вместо 100 работаю сейчас. Вот. Но, но эта перегрузка, почему я на нее еще иду? Потому что в этой перегрузке, может быть, все-таки я вот вчера определенные новые выводы сделал. Я надеюсь, они мне позволят более основательно закрыть вот эти основные моменты ревности и гордыни. Потому что все равно в ближайшее время мы все на это налетим, и решать эту проблему придется. И вот сейчас, когда я вышел на вот эту структуру управления временем, как бы структуру Х, которую я для себя назвал, может быть что-то выскочит такое, после чего уже эмоционально мы совершенно спокойно можем сохранять любовь, когда идет тряска по главным моментам того, что называется жизнью. Ну, будем надеяться. Какой вопрос? Два вопроса вот таких. Вот э, под, в Москве на Рижском шоссе э, построена пирамида, по-моему, 44 метра. Да. И вот говорят, что обладает очень мощным воздействием, целительным, энергетическим и так далее. Даже там э, в пирамиде выращивают матрицы или из что-то в этом роде, которые при ношении на теле или расположение на мониторе компьютера, тут вот, электромагнитные излучения вредные. Насколько это верно, и если это действительно так, э не влияет ли это как-то в обратную сторону по-другому? Потому что, в принципе, э избавиться от проблемы человек должен или накоплением любви, или осознанием вот эти проблемы. Каков как, как вот этот вот механизм? Вот смотрите, давайте рассуждать, пирамиды Хеопса и прочее гораздо были больше, чем та, что сейчас построена. А, так сказать, такая информация была, что для того, чтобы узнать, как страна куда пойдет и как себя будет чувствовать, составляли гороскоп не страны, а гороскоп фараона. То есть его состояние определяет, куда пойдет страна. Почему фараонов захоронили? Ну, потому что сама пирамида... Она дает в верхней части концентрацию на желаниях и жизни, а в нижней в основании написал, дает угнетение жизни желаний. Поэтому расположение захоронения под пирамидой позволяло душе отстраниться от человеческого сильнее и позитивно влияло на энергетику страны. Душа-то правителя очищается, она вместе со страной, а когда строится пирамида, он там себя уже представляет. Он же всю жизнь для себя ее строит. А если он постоянно моделирует себя, что он будет там захоронен, это позволяет ему отстраняться от чего? От жизни, от желаний, от управления. И это позитивно влияет на его энергетику и, значит, на энергетику страны. Логично? Логично. Но потом та цивилизация, которая построила пирамиды, распалась, исчезла. Значит, о чем мы можем говорить? О временном эффекте? То есть какой-то момент, понимаете, даже вроде бы отстранение от жизни, угнетение каких-то функций, возможность как-то более-менее себя сгармонировать. Ну и что? Да, опять же временный момент. Если это не закреплено в философии, если любая техника, энергетика не закреплена в философии, в информации потомству, то это опять же магия, которая дает какой-то момент, а дальше начинается проблема. То есть чем больше мы концентрируемся на благополучной жизни, на желаниях. А там получалось то, что везде пустыни а тут Нил, э, жизнь. Вот эта мощная концентрация на жизни должна была привести к гибели цивилизации. И для того, чтобы выжить, что должна сделать цивилизация? Она должна сконцентрироваться на символах смерти. Ведь пирамиды – это символ смерти, это могилы в центре. Что сделал коммунизм и социализм? Главная цель коммунизма и социализма – кусок хлеба, благополучие, красивая, сытая жизнь. Значит, для того, чтобы более-менее уравновесить энергетику социализма, что нужно сделать? Нужно в столице, в центре устроить кладбище и на него молиться. Что и произошло. Это, то есть, сам Мавзолей, это же то же самое, что в Египте. Вот захоронение всех политических деятелей на Красной площади, это есть постоянное напоминание о том, все мы там будем, только не на Красной площади. То есть это, так сказать, получается, что постоянно по телевизору показывают Красную площадь с трупом. Для чего? Концентрация, концентрируйтесь на благополучии жизни. Вот теперь концентрируйтесь на смерти. То есть одно тянет за собой другое. Но лучше концентрироваться не на жизни и не на смерти, а на любви. Что будет? Давайте посмотрим. Странная информация закрывается. То есть Так, я могу смотреть там, да? могу к залу говорить? Нет. А почему? Зал слишком радоваться будет, да? <плес> <плес> ну, в общем. Да, Так что, понимаете, я думаю, все эти энергетические моменты, они временные, и они могут как раз отвлекать. Это то, что говорил апостол Павел в Библии, что я могу иметь невероятные способности, я могу, так сказать, горы сдвигать, но если любви нет, то тогда все это чепуха. И вот чем больше мы ищем различные способы воздействия, А, чем более опасными они становятся, когда мы на них смотрим, как на потенциал. Еще один вопрос. Вот Россия начиналась с Киева, да? Да. Считаем. А теперь получается так, что Киев отделился вообще от России. И ну, там вот с Беларуси, допустим, такой момент уже какое-то есть сближение снова. А вот с Украиной там, по-моему, идет еще большее ужесточение вот даже вот. Вот этих всех да. границ и да. пребывания там. Вот этим летом ездили в Крым отдыхать, вплоть до того, что чуть ли не на пляже подходили и смотрели, как вот в Москве регистрация есть или нет. Если не зарегистрирован там минимальный штраф 300 долларов, что-то в этом роде. То есть что будет каковы дальнейшие Как сложится дальнейшее отношение России с Украиной и Будет ли когда-нибудь снова воссоединение? Ну, рассуждая вот по, по внешним фактам можно рассуждать так. Чем как бы э, сказать, вреднее э, ведет себя закон законодательство Украины в Крыму, тем значит больше боязнь Крым потерять, и тем наверное, скорее Крым вернется к России. Если так просто логически рассуждать. А если говорить про Украину. Нет, понимаете, есть определенные тенденция. Колонии рано или поздно как-то освобождались. А Крым просто по, по всем тенденциям ⁇ это все-таки настоящий момент, он является колонией. То есть Крым по энергетике, по всей своей сказать, истории принадлежал России. Поэтому вот эти все моменты ⁇ это больше как боязнь Украины потерять Крым. И, соответственно, отсюда вот такое отношение к проживающим и приезжающим в Крым. Но я думаю, что ситуация в ближайшие годы будет меняться так, что кто будет владеть Крым, совершенно будет неважно, потому что меняется мировая ситуация, меняется экономика, политика и так далее. Это просто временный момент, это первое. Второе, если смотреть энергетически, то я же всегда говорил, что вот если у ребенка какие-то проблемы, Ребенок находится в какой-то под угрозой его жизни, здоровья и так далее, то родитель должен брать на себя так сказать, грехи, которые ему передал, болеть, мучиться и так далее. Поскольку Россия является детищем Украины, а Россия сейчас очень тяжелый проблемы момент, момент так сказать, полового созревания, вступания в новую жизнь и опасностей много, то, скажем так, если в России слишком мощно идет концентрация на желаниях, то это распад, демократии и так далее. Если слишком концентрация идет на воле, управления, то это, сказать, диктатура, деспотизм и так далее. Соответственно, болезни России передаются Украине. И она, как зеркало, отражает э, тенденции, которые идут в России. Поэтому Украина болеет болезнями России. И вот эти внешние, сказать, непонятные совершенно амбиции, которые можно, конечно, исторически объяснить, всегда были задавлены, и сейчас вот это желание, как бы хоть как-то там, отомстить или так далее, А на самом деле, судя по всему, это просто а, конкретно. Вот в России начинается негативная тенденция, она тут же вскрывается на Украине и начинает как бы, мозолить глаза, чтобы все видели. То есть болезни России, не энергетика России неблагополучная отражается и становится болезнью Украины. Так что а, Украина страдает за Россию, можно сказать. Можно сочувствовать, а не злорадствовать. И я думаю, что когда у ребенка проблемы более-менее решатся в России, то и родителям будет полегче. Да. Сергей Николаевич, у меня такой вопрос. Есть, если есть несоответствие пола и энергетики, вы сами говорили, вот, энергетика может быть женская, а пол мужской. Да. Вот, это как бы болезнь или блокировка, ну так нам нужно понять, что это болезнь. Ну, почему? Только... Не, не болезнь. Нет, не болезнь. Нет. А если вот идет ребенок? А как же человек будет себя чувствовать в течение жизни? Это прекрасно. Да. Я прекрасно же говорю, что мужчина... если бы... Я же просчитывал давным-давно, что для того, чтобы стать э, мужчиной, скажем, нужно 5, э, 53 единицы, чтоб а чтобы женщиной 47. Но а там разница 5%. Анаркетика может быть мужская а по да. Да. да. Так сплошь, сплошь и, и рядом. Это мне, мне так говорят. Мне так... Дело, в чем? Дело в том, что вот это чем складывается? Допустим, в прошлой жизни я был женщиной. И в этой жизни я могу стать женщиной, но если я слишком, слишком о, так сказать, начал активизироваться на женских программах uh -huh. – это тема так сказать, семьи, ревности и так далее, и так далее то я должен родиться мужчиной, чтобы женская программа дремала и больше я пошел в управление. Да, вот при то есть это возможность, вот как раз, поскольку в мире есть женское и мужское начало, то меняя пол по жизням, мы можем не усиливать концентрацию на какой-то одной тенденции, которая может прекратить развитие души и дальше привести к распаду. Поэтому меняя так сказать, женское мужское свое обличие, мы меняем тему Потому что женщина по природе идет на продолжение рода, тема желания и ревности, а мужчина на управление способностями, э, тема гордыни. Вот это позволяет как-то балансироваться. Это, это просто балансировка. Вот если ребенок зарождается мальчиком, да. а нежелеспособным, меняет пол да. и рождается девочкой, да. здесь все чисто. Да, нет, никаких да, мы, ребёнок, я, я писал, по моим исследованиям, ребенок выбирает пол выбирает первое и время, и а потом и я и прочитал, оказывается, ученые уже это так сказать, подтвердили. И пол определяется именно тем, что ребенок интуитивно, ну как, ребенок выбирает, какая, так сказать, пол для него менее опасен в плане активизации каких-то программ. Еще второй вопрос. Вот что нас объединяет всех вместе? Как бы? Те, кто идут за вами, которые работают с вами, которые... Не, не, ну, год за годом ведем вед, все <с> это я хотела сказать, вот какой негатив. Это понятно, что мы все смертники, как бы уже другого пути нет, только заваливали. А что-то вот в позитивном. Оптимистично. Нет, <с> ну то, что уже не было другого пути, только… Ведь это же очень самое сложное, пожалуй, заваривать. Понимаете, в чем дело? Что такого? Вот что двигало мной? Что двигало мной? Мной двигало сначала вот это стремление к любви неосознанное. Я был, так сказать, меня воспитывали теистом, моя душа этому сопротивлялась. А потом я это называл стремлением познанию. Потом это стремление во мне поддерживалось тем, что во мне как-то во мне закрыты были многие моменты внутри, которые позволяли мне нормально развиваться. И я был вынужден идти путем осознания развития, чтобы преодолеть вот свое состояние. То есть я внутренне был поставлен в то состояние, где только один был путь, по которому я пошел. Вот. И потом, когда начал диагностировать, я понял, что шанса выжить у меня в обычной ситуации не было совершенно. Потому что моя степень жесткости, категоричности в плане оценки различных ситуаций, Моя степень, обожествления любимого человека и желание уничтожить любого, кто, сказать, может ему повредить или, ну и так далее, и нежелание жить, когда все рушится. То есть по всем параметрам я был покойником, если исходить из своей системы, именно по своему мировоззрению. Характер внутри был более-менее нормальный, а снаружи тоже ужасный. Поэтому меня подталкивало к исследованиям просто шкурное желание выжить. И я думаю, что в первую очередь, в, сказать, вокруг моих исследований меняются те, кто просто хотят выжить. Те, у кого проблемы подошли, подошли к такому тупику, где дальше либо ты меняешься, либо, так сказать, так сказать, все заканчивается. Поэтому каждый интуитивно чувствует возможность приближающихся проблем, и он ищет пути выхода. Вот я говорил, что когда человек, скажем, сказать, умирает без сознания, оказывается, его душа мечется и ищет спасителей, она ищет кому подключиться, потому что подключившись к этому человеку, моделяя его состояние, душа может выздороветь и соответственно человек спасется. У меня были ситуации, вот, когда человека там в парадной, так сказать, молотком голову вместе превратили, то есть там шансов выжить не было никаких. И вот, мне звонит человек, говорит, что там можно сделать? Я говорю, кто из родственников? Дочь. У вот тебя дочери? Я говорю, вы читали книги? Нет, ничего. Я говорю, тогда так. Вот я вам говорю, как молиться, вы молитесь. Она две недели молится, человек не только не становится инвалидом, не выживает, но не становится инвалидом и так далее. Почему? Его душа искала, но ему никто не мог помочь. Вот один находится, душа устремляется к нему. Поэтому я, сказать, желая как бы обрести истину и желая подсознательно выжить, должен был найти какой-то выход. И, соответственно, если я нахожу вывод, выход, то на то, что называется коллективное сознание, тут же, не читая мои книг, люди интуитивно подключаются ко мне, а потом ищут мои книги, И начинают идти этим путем. Мне многие рассказывали, когда программа «Бумеранг» появилась, у многих была такая ситуация. Человек спит, заснул там в 11 часов вечера, час ночи просыпается, подходит к телевизору, включает программу «Бумеранг». Что я делаю? Он посмотрит, потом опять засыпает, а потом начинает уже искать книги и так далее. То есть это говорит о чем? О том, что э, мои книги до написания уже существуют, уже все взаимодействуют с ними. Я когда писал первую книгу, я смотрел, в других мирах пошла концентрация на этой информации. Думаю, при чем тут другие миры? То есть что получается? Я только пишу книгу, и еще идет резонанс не просто на земле, а на каких-то тонких планах. А потому что я с этими планами взаимодействую. Значит,. Э, Скажем так, эта информация, которая сейчас реализуется в книгах, кассетах, она на самом деле реализовалась давным-давно, может быть, до моего рождения. И я взаимодействую с ней, просто как бы ее активизирую и позволяю тем, кто зашел в тупик, из этого тупика выходить. Но тем, кто хочет. Вот с Америкой, ну никак, романа не получается. Просто перекрывает все возможности. Почему? Потому что в Америке, скажем так, если в России характер плюс 80, а мировоззрение плюс 40, в Америке характер был плюс 200, а мировоззрение минус полторы тысячи. То есть Америка мировоззренчески не готова к новой информации. Там сшибка идет, там всё, аппаратура не записывает там и так далее, когда речь идет о каких-то моих исследованиях, я об этом говорил. Вот и все. Так что я думаю, в первую очередь эта информация уже давным-давно прошла на тонком плане, на уровне коллективного сознания. И любой человек, который как бы хочет найти пути для своего обновления, он к этой информации подключается. А дальше вопрос техники, где он эту книгу увидит, кто ему скажет и так далее. Главное внутренняя готовность к изменениям. А изменения всегда мучения. И мою информацию может брать только человек, который научился мучиться. А на Западе не хотят и не умеют этого. Поэтому, я думаю, такие проблемы. Хотя нет, в последнее время все чаще я замечаю, когда, скажем, немцы... А, там, сказать австрийцы и прочее, там уже просто просят тех, кто отнимает книги, почитал переводить книги, кассету. То есть за, заинтересованность каких-то так единичных моментов уже достаточно активно идет. И люди говорят, меняется жизнь, меняется сказать многое. Хотя там, достаточно отрывочная информация. Какой вопрос? Стените, а видеокассеты, которые мы здесь покупаем, они в Америке показывают? Там другая система. Набрать они 6 долларов, перевод одной кассеты в другую. Вы знаете, есть мультисистемные видики, которые спокойно берут любой. Ну, и в Америке таких много. Такой видик найти несложно, он дорого стоит. Чуть-чуть дороже отлично. Да, пожалуйста. Вот по поводу структуры управления временем. Да. Вы сказали до, в прошлой лекции вчера, что управлять временем можно через любой. Да. Можно ли сказать, что эта структура управления временем, выделась из Бога тогда, когда она утратила ориентацию на любовь. Дело в чем? Вот в вашей постановке вопроса получается, что вычленение из Божественного это уже грех и ошибка. Она не потеряла. Это закономерно, Вы понимаете, что получается? Идет отречение от Бога через вычленение какой-то структуры. Но это отречение от Бога рождает человека. Это грех, и одновременно этот грех, развиваясь, приближает нас к Богу. То, то, что я говорил, мы уходим от точки вроде бы, а потом, чем дальше мы уходим, тем больше мы к ней приближаемся. То есть э, вот это вышление из божественного идет не как отречение от любви, а как рождение, я бы это так назвал. Потому что мы можем процесс рождения ребенка назвать, а ребенок отрекся от матери. Потому что он был в ней, а потом он от нее отрекся. Но мы же не говорим, что ребенок отрекся от матери при рождении. Мы говорим, что он родился. И наоборот, вот это, а, сказать, рождение ребенка, оно приводит к тому, что связь становится не химической, физической, она становится духовной. Возникает два объекта, и один, а, сказать, вот любовь, возможность испытать любовь больше, когда ребенок отделяется от матери, она становится более объемлющей. Поэтому я бы все-таки назвал это не отречением, а рождением. Но когда идет слишком концентрация на этом рождении, на человеческом, тогда уже начинается отречение. Вот вот структура управления временем появилась, я думаю, как она была рождена из божественного, но в ней есть во всем, что создано так сказать, божественным, есть структура забыть о божественном и слишком подчиняться этой структуре. И вот тогда начинается грех, который как бы описан уже в библейских моментах и так далее. То есть суть греха не в том, что мы владеем человеческим, а в том, что мы в какой-то момент нам в человеческое полностью затмевает божественное. И значит, если мы так начинаем смотреть на ситуацию, то мы понимаем, что еда не греховна, секс не греховен. Нужно просто понимать, что и секс, и еда, и жизнь ⁇ это возможность наработать любовь, испытать любовь. Это тренажер для этого. И тогда секс, и еда, и жизнь не цель, а средство. А если сказать, мы этого не понимаем, то тогда мы придерживаемся религиозной точки зрения, которая говорит, что секс это грех, еда это тоже грех, слишком обильная И вообще все грех получается. И получается человек так, что вроде бы да, все грех, но очень хочется, поэтому я это имею, но при этом соскомлено, что я все-таки грешу. И получается вообще ничего не понятно, но тем не менее польза от этого есть. Вот так вот, для того, чтобы не впадать в грех, мы должны четко каждую секунду чувствовать, что и жизнь, и желание, и все остальное, секс и еда, это возможность наработки любви. И тогда мы защищены, мы не будем впадать в грех, как. Потому что грех это именно единственная цель, это сделать человеческое. А когда человек для нас постоянно средством, сколько бы мы этого человеческого не имели, мы в грех не впадем. И для нас все, что появляется новое, будет не грехом, а рождением. Такой вопрос. Сергей Николаевич, я читал все ваши книжки, и у меня полное непонимание такого основолагающего аспекта, как накопление любви. Я, скажем, знаю совершенно точно, какой силой и глубиной бывает любовь, но вот если, скажем, сложить вместе все теплые чувства, которые я испытываю, скажем, к детям, жене, родителям, друзьям и так далее, то это также будет похоже на любовь, как, скажем, прогоревший костер на солнце. И, соответственно, если как ни и не умножая бесконечно малые величины, из них ничего значимого не получится. вот в этой связи, имеет ли мое развитие какие-нибудь перспективы или оно обречено по определению? Имеет, имеет. Дело в том, что дело в том, что э, у вас. Внутренний уровень зависимости от желания был 17 раз выше смертельного. В этой ситуации иметь детей и семью возможным не представляется. Значит, что можно сделать? Либо отсутствие детей и семьи, либо тяжелое заболевание, либо глушение желаний. Когда ваши желания связаны. Вот ко мне женщина приходит например, говорит, вот вы объясните, у меня, как только раз тема секса идет, у меня идет отвращение. Я говорю, понимаете, в чем дело, у вас под угрозой ваши дети. Значит, если вы будете получать наслаждение в сексе и то, что называется человеческую любовь в полном объеме, дети погибли, значит вы либо должны быть фрикидны не испытывать никакого счастья от секса, либо вы должны испытывать нежелание этим заниматься, понимая почему-то интуитивно, что этого вам нельзя. Как иногда человек есть не хочет, когда заболел. Так вот, часто природа идет не путем болезни и лишения, а путем как бы снижения эмоционального фона. То есть вы любить можете, но испытать то, что называется человеческая любовь, когда именно вспышка идет желания и чувства и так далее, для вас опасно. Значит, испытать это чувство вы можете когда? Когда вы умираете. Тогда как бы это не страшно. Испытать это чувство, как когда вы придете в определенную линию старости, которая как бы уже закрывает для вас возможность чувственного счастья, и вдруг, скажем, в 70 лет вы влюбились, вы думаете, вот это да. То есть испытать это чувство можете тогда, когда заблокированы достаточно сильно ваши желания. Или вы проводите работу по блокировке желаний. Скажем, если так сказать, по теме буддизма эти вы постоянно голодаете, преодолеваете тему желаний, молитесь. А, ну, если по буддизму чисто именно четкое пост, голодание, отрешение, то есть конкретно, механически вы работаете на преодоление желаний. Но если реально этого достичь, это глубинные ваши изменения, это в первую очередь любовь и молитва. То есть, если я тысячу раз повторяю, что любой Бог для меня важнее всего, что я сохраняю любовь, когда рушатся мои желания, то внутри идет накопление. Оно потом вспыхнет, рано или поздно. То есть то, что снаружи кажется бесконечно малой величиной, внутри работает, увеличивается. И потом оно даст свои плоды. То есть здесь самое главное не брать ситуацию как вечную. Вот я такой, таким я был. Я был духовным инвалидом в юности, Мне, я, эмоционально у меня закрыли все. Я видел, что я не могу радоваться, я не могу испытывать счастье э, общение полноценного. И вот сказать, полностью вза, сказать, э, испытать вот то наслаждение, которое вокруг меня испытывают, я не мог. У меня что-то было не в порядке с чувством, я считал, что это психическая какая-то болезнь. А это было как раз такой блокировкой, потому что степень, масштаб, сказать, моей чувствительности был большой. И если бы я его применил при неправильном мировоззрении, все, я бы умер там за год. Поэтому как-то почему-то, кто-то, где-то, или мое подсознание интуитивно связывало мои чувства и не позволяло им раскрываться. Это было для меня пыткой в течение многих лет. И я тогда, все равно куда-то надо было идти, я вот пошел в плане этих исследований. Так что временное торможение наших чувств, обуславливается повышенная зависимость от, от каких-то основ человеческого счастья. И когда мы их преодолеваем, чувство начинает раскрываться. Вот в первой жизни я пошел, когда мне было лет 20. В жизни я испытал ощущение счастья лет, не знаю, лет 8 назад. А до этого это было просто, просто желание познать мир с отмершими чувствами, как я это называл. И в принципе я находился в той ситуации, когда все обычно умирают. То есть человек в таком состоянии не жилец. А я как-то нашел какое-то среднеарифметическое, сказал, ну что, у меня ничего не работает, но я живой, я буду идти дальше. И рано или поздно я это преодолел. А, потому что самое опасное, это эмоциональная безысходность внутренняя. Я в, такой, в таком состоянии прожил десятки лет. И оказывается, и в этом состоянии можно жить. Но именно в этом состоянии как раз -то только концентрироваться на любви остается. Так что я был искусственно поставлен в те условия, где шанса выжить, и большинстве у меня не было никаких, кроме вот продвижения вперед, что я и делал. Я думаю, у вас похожая ситуация. Просто работайте, будет меняться все. Можно вопрос? Да. Хотите, пожалуйста, сказать, пожалуйста. Вот пожалуйста, скажите, пожалуйста. В 1998 году я да, посетила при самая встречи, там, ну, целителя. Значит, и на, на последней встречу, значит, вот с последней встречи я вышла, и у меня сильно заболела спина. То есть у меня вот все эти три года, сильно болит спина. Значит, начиная от головы и получая уже, извините, в, в да. самом месте. Значит, сильное жжение такое, вот как будто на ней не Вы не подскажете, что это такое? Вы знаете, если смотреть, это тоже чистка. Дело в том, что у вас уровень гордыни был огромный. Он и сейчас достаточно большой. Это жесткие обиды и на других, и на себя. Вы пришли к целителю. Там, судя по всему, уровень неплохой. Вот. А у хорошего целителя что происходит? Он должен вас просто подключить к себе. Внутренний. Если у него внутренний, сказать, контакт с Божественным большой, то тогда он просто подключается к вас себе, и это вас гармонирует и лечит, и грязь выходит. Если же контакт не очень большой, или он увлекается моментами человечества, он начинает уже волевыми аспектами, желанием усиливать свой лечебный эффект и начинает брать на себя все эти проблемы. Вот там как раз больше было очищение, поэтому просто с детей и внуков все ваши жесткие обиды на других на себя вышли и стали блокироваться болью. Вот и все. Снимать обиды, привести в порядок детей и внуков. То есть, вот смотрите, сейчас ваша готовность принять очищение через людей, Всем крестов, Болезни несчастья 0, смерть плюс 80, то есть вот в 20 недель два дня, до сих пор простить человека вы не сможете, если он безрастно к вам отнесся, вас предал. Естественно боль должна быть, либо физическая, либо духовная. А если у вас до сих пор вот этот момент, Сохранение любви при перетряске основ в этот момент сохраняется, что говорить о ваших детях и внуках. Так что здесь просто, скажем так, кому много донос, того много спросится. Раз какая загрузка мощная, то и работать надо больше. Вот все. И когда придете себя в порядок и более будет. В наше время стихо, как бы сейчас уже там подпирают э, двери работники так сказать, и говорят о том, что зал пора освобождать. Значит, я вас еще раз поздравляю с наступающим Рождеством католическим. Вообще нам повезло, мы, так сказать, можем и католически опраздновать, и православные и два раза очищаться, и соединяться с душой Иисуса Христа. Я думаю, сегодня ночью у вас еще, так сказать, произойдет больше очищение. Ну, а завтра встречаемся. Я думаю, завтра, значит, так, сделаем какой-то сначала диагностик, а потом все-таки я хочу, наверное, ближе к концу подвести какие-то, опять же, итоги из того, что я видел через два дня. И сообщить вам, чтобы потом уже... В дальнейшей работе вы используете, что конкретно, вот завтра вы все должны быть чистые и ваши потомки. Вот если что-то останется, я должен понять, почему, и вам об этом сообщить. Вы знаете, информация не берется, значит, наверное, чище. То есть ну, идут такие изменения, когда уже, как бы, параметры, параметры не в сумму. Я бы сказал, да, не чище, легче. То есть по параметрам, можно сказать, уже нельзя, а по очищению легче. Если завтра начнете перепархивать со стола на стол, я не удивлюсь. Ну и все, спасибо. Значит, теперь конкретно завтра. Здравствуйте. Вчера пришла после сеанса, у меня нет страха того, что там нужно было снимать обиды, вот если вы сказали, да? Но это же и стихи. Тоже открыли. Это хорошо лицо, он уже не мог убрать. Дело в чем? Вот я заметил, когда человек сочиняет стихи, что такое стихи? Это вот у многих поэтов современных, они пишут стихи, как или художники, как свои мысли. Это липа, это не поэзия, не живопись. Что такое стихи? Стих – это информация, которую невозможно передать научным путем никаким, а можно только рассказать о том, что вы чувствуете. Поэтому поэты – это как бы первый источник. Поэты-художники – это люди, которые испытали вот эту благодать. И ее тут же выражают в стихах или на чем Это как бы передача информации первичном варианте. И стихи рождаются обычно как от творчества, а творчество творчества он исходит из любви. Так что, когда человек начинает писать стихи, это значит в душе пошла вспышка любви. Почему мы в юности пишем стихи? Идет влюбленность, идет вспышка любви божественной и человеческой, и рождаются стихи. Значит, если вы начинаете писать стихи, можно только поздравить. А у меня стихи первый раз появились в 18 лет. 18 лет у меня была влюбленность, даже не первая, а вторая, не третья. Вот в какой-то момент я сочинил стихотворение, там восьмистищие было. Потом как-то мне это пошло, и сразу же поэм на целую тетрадку сочинил. И понял, что нужно останавливаться, и затормозился. А потом прошло года два и сочинил четверостищие, первое и последнее, больше стихов не писал. А четверостищие тоже любопытно. Я написал свой портрет, а, сказать... На лбу печать и четверстишье такое. И узок лоб, и зад широк. И все идет ему не впрок, и дел не знает, как начать, но все же на лбу видно. Мне было 20 лет, у меня развалилось все, что, что я, о чем мечтал, но как бы ощущение было, что чего-то добились. Ну свят, свят. Сначала итоги диагностики. Потом э, краткая информация, о, так сказать, которая пришла за последние сутки, а потом уже ответы на вопросы. Постараюсь уложиться в 40-50 минут. Значит, первое. Итак, что еще осталось у тех, кого я смотрел за это время? Первое – это чистая лень, это, так сказать, недостаток работы над собой. Поэтому оставшиеся моменты агрессии к любви не позволяют привестись в порядок себя или потомков. Раз. Второе. Мне, некоторые считают так. Вот я уже там, простила мужчин, вот я сняла недовольство собой, я смотрю, а там конь не валялся. То есть сначала идет голова. Мы понимаем и нам кажется, что мы простили. А дело в том, что вот меня оскорбили и обидели. В течение 15 дней, где-то 150 раз в среднем я к этому обращаюсь. Мысль возвращаются. И 150 раз я даю ненависть, обиду и так далее. А если обида сильная, которая идет несколько месяцев, я могу к ней возвращаться несколько тысяч раз. Она идет как фон. Вернулась, прошла, вернулась, прошла и так далее. Если мы себя загружаем таким количеством, И надеемся, что мы 5-10 раз скажем, я простил, и все нормально. Извините меня, это иллюзия. То для того, чтобы реально простить, нужно вот минимум такое же количество раз открутить и каждый раз простить и сказать, он не виноват, я его прощаю, сохраняю любовь, я принимаю божественную волю и вижу ее во всем. То есть это работа над собой. У многих иллюзия, как таблетку. Вы же мне дали, я проглотил, где здоровье. Душу надо убеждать. Рефлексы меняется не сразу. В среднем от 3 до 6 месяцев уходит только на первичные изменения наших эмоций. Эмоции имеют огромную инерцию. Если мы ее с огромной инерцией запихиваем так сказать, в сторону агрессии, то, соответственно, надо работать. Это второе. Третье. У многих, я вижу, человек старался, а накладка огромная, она идет от родителей или от детей. И, соответственно, остается много. Значит, записка была, если от дедушек и бабушек идет, то что сделать, как закрываться? Дело в том, что эмоции и родителей, и дедов, так сказать, дедушек, бабушек, они в вас эти эмоции находятся. Поэтому, вы как бы, обращаюсь к Богу, просите прощения за грехи, за то, что они отрекались от любви и просите, чтобы с вашего рода, с предков вас и потомков, снялась агрессия к любви. И тогда их эмоции у вас закрываются. Чем больше вы ориентированы на сохранение любви и снятие претензий, тем меньше грязи вы будете брать и от предков, в первую очередь от предков, которые, скажем, неправильно себя продолжают вести. То есть достаточно часто агрессия от потомков вы должны трогать. Я достаточно часто э, сталкиваюсь с ситуацией, когда человек говорит, вот я все понимаю, но моя жена не хочет, она не признает. Я ему объясняю. Вот смотрите, что такое моя информация? Это психотравма. Это информация о потере, об унижении, о крахе. И вот эта психотравма, по мере того, как я пишу книги, увеличивается, потому что я пишу о все более масштабных потерях. Но наряду с этой психотравмой я даю, так сказать, наработанный механизм сохранения любви, снятия претензий стремления к Богу. И когда вот это всё, когда механизм любви больше, тогда человек проходит все психотравмы достаточно легко. Он учится их преодолевать, он идет потом уже на боль и легко её преодолевает. Потому что главная наша травма какая? Потеря жизни, потеря главных функций. Но мы ее постоянно испытываем, периодически старея и умираю. Это защитный механизм природы. Если бы мы не старели и не умирали, психотравмы перенести бы не могли. Даже малейшую обиду мы не смогли бы перенести. Развитие закончилось бы. Значит, мы должны сами сделать то, что нам любезно природа предоставляет. Мы должны психотравму научиться сопринимать, сохраняя любовь, которая по масштабам будет превосходить старение и смерть. И тогда старение и смерть не нужны. там Смерть будет как переход уже во что-то другое. Это не будет катастрофическая, мучительной потеря чего-то. И есть такой механизм? Есть. Он в первую очередь связан с отношением с близким человеком. Потому что, скажем, психотравма, которую мы можем получить от близкого человека, превосходит по масштабам и старения, и смерти, и любую болезнь. Значит, умение сохранить любовь человека, который обидел, оскорбил, предал, это возможность преодолеть и болезни, и смерть, и так далее. Идем дальше. В плане еще преодоления. В основном у всех, у кого что-то осталось, незакрыты моменты Претензии к близким людям, недовольство собой, уныние, нежелание жить и страх перед будущим. В этом плане нужно работать больше. И что еще хочу сказать. Очень важные моменты повторяю. Период беременности, перед зачатием, первая любовь. Э, сказать, половое созревание, если вы не прошли эти ситуации э, э, по многу, э, они могут остаться. То есть вы проходите ситуацию до, той, э, до того э, сказать, момента, когда он как бы отпустил, вот взлетели. И когда как бы вы ее уже в какой-то стороне не прокручивали, только ощущение любви осталось. Вот тогда где-то более-менее закрыто. То есть сначала вы в себе проносите это, проходите до ощущения вспышки легкости полностью, а потом уже начинаете приводить в порядок потока. Что еще? Я говорил, что э, в, в конечном счете каждый из нас, хочет он или нет, выйдет на две структуры – структура продолжения жизни, тема желаний, и структура управления, тема гордыни. И в конечном счете мы должны, доказательства до абсурда, мы накапливаем, и всё накапливает потенциал зависимости, когда нужно закрывать сразу не одну тему или другую, кидаясь из стороны в сторону, а обе. И вот у многих, я вижу, это, там уже внутреннее так сказать, накопление такое, он снимает ревность, начинает в плане гордыни разваливаться. Гордыни приводит в порядок тема ревности. Вот у меня произошло то же самое. Вот я, скажу так, несколько лет назад я смотрю, у меня идет рак легких. Причина рак легких – это обиды на женщин. Это тема желания ревности. Все понятно, все просто, сердце легкое. Значит, что мне нужно сделать? Мне нужно открутить всю свою жизнь, сотни раз простить всех женщин, понимать, что женщине можно простить все, что женщина, э, сказать, послана Богом, и, э, сказать, нужно научиться э, не, не становиться перед женщиной на колени и не унижать ее. В момент обиды нужно понять, что виноватых нет. Ну, и так далее, и так далее. Я все это проходил, я провел себя в порядок, все, рак легких исчез, ушел, все нормально. Только почему-то начали отваливаться почки. И потом я понял, что просто я снимаю эту тему, идет другая. Я начинаю приводить в порядок почки. Перед семинаром у меня начинает, так сказать, еще, ну, кроме почек, начинается опять более в райне Я понимаю, что все возвращается, там просто идет как бы еще выброс всех этих моментов. Так вот, когда я это понял, то первое, так сказать когда я понял, что. В конечном счете, выбирать между ревностью и гординой уже бесполезно, что нужно закрывать эту тему в главном. Тогда у меня сразу так сказать, посмотрел, почки у меня в последнее время перестали болеть, энергетика стала улучшаться, но энергетика была на глубоком минусе, где-то минус 900, это состояние тяжелой болезни перед семинаром. Сегодня утром мерил слепую, то есть, когда я так сказать, несколько человек диагностирую, не знаю, кто они. Вот у меня уже около нуля энергетика. То есть, стало все восстанавливаться. Почему? Потому что я понял, что вот эти моменты, отмолил ревность, отмолил гордыню, больше не работают. То есть нужно забывать о человеческом и нужно уже концентрироваться на Божественном, на любви и ее сохранении. И что получилось? Достаточно интересная ситуация получилась. Я сегодня ночью лежал, я проснулся часа в четыре от того, что у меня голова чугунная. А при мысли от диагностики у меня в голове возникала боль. И я думаю, мне диагностировать, а я не смогу. То есть семинар как бы не получился во второй своей половине. И вот я лежал, я и молился. Думаю, Господи, дай мне любви, дай мне силы, чтобы как-то ничего не, не помогает, не работает. И тогда я понял, что если я буду диагностировать, скорее всего, у меня будет или инсульт, или зрение потеряю и так далее. Ситуация была ну, вот, критическая. Ну, вот все, закончилось. Не могу. Нет сил. Перегрузка вчера у меня, не знаю, вот, сказать видно было по мне или нет, зеленая был Так вот. Я думаю так, третий день семинара провести не удастся. Потом я начинаю рассуждать так, да, но ну, все-таки какой-то выход должен быть. Почему у меня такие пешеные перегрузки? Это тоже с чем-то связано. И вдруг до меня дошло. Я что делал раньше? Я диагностировал вашу зацепленность за желание, за так сказать, способности и так далее. То есть я копался в, так сказать, в человеческих грехах или так сказать, диагностировал карму. Карма – это ваше поведение и так далее. И вот я смотрел, зацеплено за, за желание тема ревности, зацеплено за управление. И вдруг до меня дошло. 10 лет назад я лечил руками, я управлял, воздействовал. У меня воздействие было на здоровье, на характер и так далее. И потом в какой-то момент я увидел, что это катастрофа. И для пациентов я начинаю у них брать энергию, если я на подсадке, и для меня. То есть, конечно, я могу отдохнуть, привести себя в порядок, помедитировать, я буду опять давать энергию лечить, но если я могу у пациента брать энергию, сказать, и если, когда я выхожу на серьезную болезнь, что-то происходит, какой-то сбой, и я начал анализировать, я понял, что этот вариант не работает. Почему? Потому что если пациент не изменился, сколько его не накачивая энергии, ничего не получится. И я начинаю ракового накачивать, а он не меняется, и у меня бешеная подсадка, потому что я, так сказать, Фанатик, если я что-то делаю, делаю до конца. И у меня никогда, я еще ни разу не отказывался ни от одного пациента, поэтому ну, у меня только один вариант был умереть. То есть я начинаю качать такого пациента и начинаю просто на глазах рассыпаться. Я вижу, что уровень энергии падает ниже критического, а дальше идет блокировка через распад органов. Дело в том, что любой орган и любая функция имеет колоссальную энергию. Поэтому, когда функция распадается, выделяется много энергии. Сначала начнут распадаться функции. Я начну болеть. Потом начнут распадаться органы, но потом распадется тело. Когда, кстати, мы стареем, выделяется огромное количество энергии. На распад нашего тела, на старение выделяется энергия. Поэтому старость, она это как бы дополнительный источник энергии. Когда мы теряем энергию, любви становится мало. Через распад нашей ткани и распад функции мы получаем большое количество энергии. Ну ладно, идем дальше. Так вот, когда я понял, что вот это вот накачка энергии смертельна для меня и вредна для пациента, потому что можно накачивать сколько угодно, а толка не будет, я понял, что это беспреспективно и сказал себе, я заканчиваю это дело. Я считал, что я закончил э, заниматься целительством, потому что просто сидеть человеку объяснять, почему он заболел, ну, понимаете, ну кто ко мне пойдет на прием? Ну что то там говорит, философствует? Я не ожидал, что результаты будет гораздо лучше. Оказалось, что... Почему так получилось? Потому что оказалось, я вроде человеку говорю просто о причинах проблем, и начинается почему-то бешеное ускорение. И он эту причину понимает, и я рассуждал так, я ему объясню причины болезни. Вот пройдет лет 20, он 20 лет это будет думать себе, понимать, и в конечном счете будет результат. Ему надо выздороветь через месяц. О чем тут разговор? Оказалось, почему-то пошло бешено ускорение в время приема. И достаточно было понять что-то, как тут же наблюдался лечебный эффект. И я понял, что я был не совсем прав, я считал, что мое лечение закончилось, и оно стало более перспективным. И тогда, если я себе сказал, я не буду больше энергии воздействовать, я буду заниматься только причинами, и это главное. И вот я 10 лет занимался причинами, а вот подкрался сейчас опять кризис, и я думаю, хорошо. В последнее время, когда я пытаюсь именно объяснять только причины, начинаются тоже проблемы. Я думаю, а что делать дальше? Почему? Потому что когда я говорю о причинах, вот ты так, вот ты так. То есть одна причина связана с другой. То есть я человека вынусен, я говорю, вот ты сделал там это, это, это, сказать, снимать зависимость от человеческого. И он эту зависимость снимает, но все равно у него концентрация на человеческом становится все больше. Вот в последних лекциях я говорил, что я э, должен человека уже не лечить, а должен э, сказать, не объяснять ему вот его, так сказать, нарушения для того, чтобы он стал здоров. А я должен просто человеку помогать ощутить свое божественное я. Но это уже как бы, не знаю, как, это на лечение не похоже. То есть я, я понял так, что мне в ближайшее время. Потому что вот именно чисто, вот ты сделал ошибку в том том и том, это все-таки подсознательно несет целевую нагрузку какую. Ты пришел сюда для того, чтобы молиться, исправить свои какие-то нарушения, чтобы быть здоровым, так сказать, в бизнесе, там, чтобы крыша не протекала, и, и так далее. Значит, чем дальше я начинаю таким образом лечить, чем сильнее я пристегну и последовал значит, себя нашим за что? На концентрации на жизни, на судьбе, на управлении. Значит я все равно на тонком плане беру себя, затем моя зависимость от жизни становится все более высокой, а дальше что? Дальше моя смерть. Значит мне нужно закрывать тему лечения. Я понял, что где-то в эти сроки я должен закончить свою целительскую практику, потому что она бесперспективна. Как бы я ни пытался говорить о любви сказать Богу сохранение любви, тем не менее, все приходят для того, чтобы конкретно ориентироваться на исправление ошибок и иметь благополучную судьбу и так далее. И я думаю, ну ладно, попробуй просто людям помогать, ощутить себе божественное, но, наверное, это, сказать, это уже не, не такая практика, как раньше, вряд ли это долго продлится. Так вот. И сегодня ночью лежал, и думаю, диагностировать. Я не смогу, у меня нет сил. И в какой-то момент я, я подумал, что я хотел вот все эти годы. Я хотел написать книги для того, чтобы показать, вот, за что мы зацепляемся. Потом оно должно все свести к одному целому. И тогда, тогда как бы легче будет преодолеть ну, все наши так сказать, зацепки и прочее. И вот сейчас вот на этом семинаре все оно начало соединяться в единое целое. Вот эта вот структура x которая управляет временем, где ревность и гордыня едины. И уже если зависимость от этой структуры мы закрываем, тогда все. Как бы грехи наши, карма закрыта. И вдруг до меня дошло. То есть что получается? Мне говорили, вот ты напишешь 7 книг, 9, 5, 3, 4 и так далее. И до меня дошло, что в принципе книжка диагностика кармы на седьмой книге должна быть остановлена, закончена. Почему? Обнушить диагностики больше не будет. А за что зацепляться? Вот человеческая, вот божественная. Вся диагностика. Значит, дальше диагностика уже, э, диагностика кармы закрылась. Только диагностика того, что мешает любовь сохранить. А копаться в грязи уже не надо. В том, что сделал, когда сделал, где зацепился за ревность, где за горденью. Все уже, вот одно. То есть сама книжка «Диагностика кармы» после выхода седьмого тома, не имеет смысла продолжаться, потому что уже диагностики-то нет. Диагностика кармы это диагностика наших проступков. Это диагностика наших зацепок. Если все зацепки свелись к одной, диагностировать нечего. Значит, после седьмой книги, все давно, я сидел, думал, так, привет. Чем же дальше заниматься? Настройку опять возвращаться. Вот. Потом, думаю.. Диагностика закончилась, но сказать, диагностика закончилась, а к Богу там можно идти дальше, можно любовь увеличить. И я сначала так сказать, такое ощущение, я думаю, все, все а потом подумал, так это же здорово. Во-первых, не, не, не будет болеть голова по всем этим вариантам диагностики. Дальше можно заниматься практикой, потому что более-менее есть понимание. То есть можно уже заниматься конкретными нахождениями пути для того, чтобы быстрее приводить в порядок свою душу и душу потомков. То есть хотя бы какую-то тему с диагностикой уже более-менее справился. Значит, нужно кроме диагностики, э, сказать, уходить дальше. То есть это возможное продвижение вперед. Я думаю, вот назвал семинар, думал, как назвать? Начало новой эры. Для меня это точно начало новой эры. То есть вот это десятилетие, в 80-м году у меня началось... Скать, в 70-м году у меня началась новая эра, я начал заниматься серьезной философией. И сразу развалилась вся судьба, все потерял, только одна философия осталась. В 80-м году начал заниматься экстрасенсорикой. Скать, его философия плюс экстрасенсорика, вот 10 лет и в этом, году, в этом направлении шел. В 89-м году хотел убежать, меня чуть не прихлопнули, понял, что-то не то, надо продолжать. В 90-м году началась новая эра, открыл кармические структуры и в 90-м году вынужден был признать, что так сказать, все методы лечения, которых широко рекламируются, они бесперспективны. Нужно свой метод находить, чтобы выжить самому ну и так далее. В 2000 году пришел к выводу, что и этот метод бесперспективен, нахождение всего, он уже закончен и надо уже двигаться дальше. Как будет выглядеть это дальше, я не знаю. Но, надеюсь, оно будет, так сказать, по логике, так сказать, масштабнее и перспективнее того, чем я сейчас занимался. Так что, оказывается, сегодня ночью я э, закончил, можно сказать, с, понятие диагностика кармы перестает существовать, оно становится ненужным. То есть, вот человек прочитает семь книг, у него должно быть чисто все. То есть, он здоров. То есть, фактически... После написания седьмой книги проблемы болезни должны отойти на второй план. То есть ко мне будут уже приходить здоровые люди и говорить «Я-то здоров, но вот меня уже как бы вопросы развития интересуют». То есть наконец-то, судя по всему, я думаю, мы развиваемся как? Сначала мы решаем проблему болезни. Это вот ну, чисто вот мы сейчас, чтобы не болеть, не умирать. Как только это решили, что дальше? Проблему нужно какую решать? Ну, наверное, старение. Проблему развития способности, проблемы, развития вообще, раскрытия каких-то новых моментов в себе, проблемы, связи уже так сказать, с другими мирами. Почему? Душа, душу привели в порядок, а теперь, можно сказать, уже все остальное получать. То есть вот я в седьмой книге писал главу и говорил о чем? О том, что только недавно я понял понятие огонь и вода и медные трубы. То есть, что сначала Бог делает? Он сначала испытывает нас на несчастье, на неприятности, на потери. Мы должны сохранить любовь в момент несчастья. Это оказывается огонь и вода. А вот когда мы научились сохранять любовь в любом несчастье, неприятности, тогда начинается гораздо более тяжелая вещь. Сохранить любовь, когда счастье нахлынуло, когда все дают. И вот здесь это гораздо тяжелее, вот как раз многие на этом валятся. Я так прикинул по несчастьям. Я как-то в основном по жизни прошел. Сейчас, как бы, наоборот, проблема известность, слава, деньги и так далее. У меня проблема, как от этого всего отказаться. Потому что предложения так сказать, самые разнообразные были. И, ну правда, могу себя поздравить, не, не купился, не поймался, не побежал за вот, всеми, так сказать, за известностью, деньгами, положением, а продолжал работать. Но все равно какие-то моменты зависимости были. Меня здесь только диагностика спасала. Ну, в одной лице говорил, что. Мечтал всю жизнь дома иметь под Питером, и попадается участок идеальный, дешевый, коммуникации все, и идет информация, что у меня дети будут умирать после приобретения участка, а дальше знаки, животные вы, выскакивают под машину. Я понял, что нельзя, я отказался, чувствую. потом я уже понял, а если бы не было диагностики, ну да, знаки видел, но мог бы не дойти, он сказал, ну, мало ли, что всегда легко себе что-то доказать. Ну, сказать, Бог мило. Так это к чему? К тому, что вот вчера. Участница семинара говорила, вот мы, мученики, за вами бежим, обречены за вами бежать, и, и что делать, и так далее, по поводу мучеников. Значит, если уже как бы седьмая книга завершается, и тема болезни, и кармы, и грязи заканчивается, значит, все присутствующие на семинаре фактически проходят тему огня и воды. Значит, дальше готовьтесь к худшему испытанию бедными трубы. Вот, и здесь, соответственно, нужно больше любви, больше усилий, чтобы нахлынувшиеся денежки, счастье, благополучие преодолеть и не прирасти, и не зависеть от этого. Но в данном случае, как бы пока такой, я понимаю, это больше зарисовочный вариант. Дальше мне нужно еще отработать в своих потомках, на сотнях ситуаций, доказать, что я сохраняю любовь уже что бы ни случилось, какие бы моменты ни происходили, но. Уже в принципе тема решена теоретически, а дальше практика, а практика это уже там реализация. Значит, что остается у нас? Остается следующее. Сейчас. А, значит, из ä, опыта, вот, сказать, который я два дня смотрел, и сейчас возьму несколько факторов приведу и несколько мыслей, которые у меня возникли. Достаточно любопытные. Значит, значит, что. А, Вот смотрите, один момент наблюдения, значит, у вас какая-то ситуация неразрешенная, значит, есть какая-то незакрытая программа, программа закрывается тогда, когда будет аналогичная ситуация, она выдернуть эту программу и тогда закрывается. То есть просто так, молитесь, я прощаю, вы должны пройти аналогичную ситуацию. Но насколько вы готовы, насколько вы убеждаете свою душу, настолько эта ситуация легче быстрее проходит Поэтому... Мы должны через, пройти через ряд ситуаций, где мы должны доказать на практике, что мы видим Божественное во всем, что мы сохраняем Любовь. Еще раз, молит, как, как, молитва за детей, главное — сохранение Любви к Богу, видение Божественного во всем. Никогда не отрекаться от любви, то есть от Бога, не, не дискредитировать чувство любви. А дальше — уметь прощать других и себя, не сожалеть о прошлом, не бояться будущего. То есть все достаточно просто. Идем дальше. Идем дальше. Ну, здесь как бы просто чисто по, по факту э, сказать, спрашивает э, целлюлит, э, причина целлюлита. Дело в том, что э, сказать, это блокировка та же программа самоуничтожения, это обида на мужчин и обида на себя. То есть, если женщина это реально снимает себе поток, тогда все нормально, тогда вот все эти отложения, они уходят. Значит, любые отложения, это блокировка оказывается агрессией. Женщина резко полнеет, почему? Блокировка с детей пошла, программа уничтожения, у нее начинает увеличиваться, так сказать, какие-то отложения или вес в общем. Она начинает убирать, это может, значит, ударить по функциям, то есть у нее станет стройная фигура, начнутся проблемы с ордом. Все. Значит, здесь в первую очередь нужно себя порядок приводить. Мне рассказывали про одну целительницу, которая лечит целлюлит болевым массажем. Женщины воют, криком кричат. Она делает несколько месяцев такой массаж и при этом приговаривает. Прощай, мужчина, обиды снимай. То есть как-то она понимает, что с чем связано. Идем дальше. Идем дальше. А Вот интересный момент, мне, а, так сказать, участник семинара говорит, начал работать над собой, вот особенно активно летом вот этого года, говорит, резко стали стареть все родственники. Они, говорит, не понимают, в чем дело, как другие причины находят. Я, говорит, движу, ну стареют просто. Да у меня самого физиономия как сапог стала последний последние месяцы, думаю, что такое. А вот, а я смотрю, думаю, вот интересно, потому что на себе-то как-то сложно, я начинаю смотреть, в чем дело. А у него тема идет зацепка за желаний за желание, и пошла чистка с потомков. То есть, когда выходишь на какую-то структуру, идет очищение. Причем чистка должна не только быть у вас, но и потомков. А когда с потомков резко идет поток концентрации на желаниях, я говорил, что тема старения и тема ревности это одно и то же, это тема желания. То есть тема ревности превращается в тему желания. Желание это тема жизни. Мы сконцентрируемся на жизни, мы ее теряем. Медленная потеря жизни это старение. Поэтому сказать, ревнивцы всегда тяготеют к старению. Значит, когда вы начнете с этой темы работы, если вы не снимете все формы агрессии к любви, а будете с темой желания жизни работы, то не исключено, что то, что вы не закроете, выйдет как активное старение. Но потом снимете. И я говорю, вот если вы э, сказать, снимете все формы агрессии к любви, то вы помолодеете, а не снимете, но ну извините. Такая ситуация. Да, еще один момент, так сказать, мне как раз, так сказать, участник семинара говорит, вот я почувствовал какие-то очень большие проблемы, стал чувство любви отдавать другим, и чувствую, стало легче. То есть, чем ближе мы к Богу, тем меньше должно быть логики человеческой, и чем больше логики божественной. По божественной логике мы должны больше отдавать, чем брать. Поэтому, если вы начинаете работать над собой, Вдруг вас начали, вот э, ситуация какая, я, я этим летом тоже сказать, активно стал работать над собой, выхожу на глобальные темы, меня все по деньгам обманывают, пытаются сказать, обмануть, занять и так далее. Я думаю, господи, да за что такое наказание? А потом понял, да я просто больше должен отдавать. А я по привычке-то держу. Извините, мировоззрение должно меняться. Предлагаю деньги? Ну, тоже неплохо. Но, когда деньги предлагают, вы должны знать, что вам дают для того, чтобы вы тоже кому-то дали. То есть, деньги, которые к вам приходят, это возможность э, тоже кому-то дать. Ну, если, дело в том, что у меня были ситуации, когда мне предлагали очень большие деньги, я просто чувствовал, что мне их нельзя, так, сказать, даже, так сказать, ни в руки брать, не думать о них. То есть, когда ощущение есть, вот того, что это не нужно, нужно отказываться. я, ж, я прилетел в Нью-Йорк, 5 лет назад 100 долларов в кармане сказать, имел и пошел, пропил их сразу в первый вечер в ресторане. И сижу, думаю, что делать. Ну там как раз я прилетел, меня пригласили там прием, там проводить. Думаю, ну заработать, ты уезжать поскорее. И тут мне говорят, что, мне женщина говорит, которая меня пригласила, и тут есть клиентка, которая Она говорит, это только твои деньги, я на них не претендую. Летишь не на остров, на вертолете, и вот там неделю проводишь, летишь. Я говорю, почему у меня этот прием 2 часа в неделю? Ну как бы, ну вот, женщина пожилая, там, как-то там, повеселить ее. Так. Я говорю, я не понял, я целить или, или кто? но ну, она за это предлагает 36 тысяч долларов. Я говорю, так это ее проблемы. Вот на и сюда 100 долларов приема, никаких проблем. Я категорически отказался, она тоже. И я понял, что сначала это чувство гордости было, а потом я понял, мне просто нельзя было это денег иметь, они меня сломают Так что верьте чувствам, интуиции Я вам скажу следующее, это, сути, коллективное сознание. Если вы э, чувствуете контакт с кем-то, то ваше очищение ему помогает автоматически. У меня достаточно часто были примеры, когда человек ну, погибает. Я беру любого его знакомого, смотрю, да, связь есть, знакомый работает, тот выздоравливает. Причем в случае у человека вот такая дыра в голове. И выходит, работаете за себя и за потом. Все, вы просто на связи с ним. Этого достаточно. Да не надо упоминать, вы уже на контакте. Дальше Интересный момент. Сейчас скажу, с чем забыл. Сейчас, секундочку. Так, так. Угу. Забыл, ладно, может быть, вспомню. По страхам еще очень важно. Я понял, еще причина страхов перед будущим. Что такое страх перед будущим? Это неприятие будущего, это я говорю. Страх перед будущим – это неприятие божественной воли, отречение от Бога. Вот смотрите, как по энергетике раскладываются наши эмоции. Ревность – это ненависть к другим, ненависть к себе и программа уничтожения другого человека. То есть в ревности есть три программы агрессии. Это плохие мысли о себе, ненависть к себе, это ненависть к другому и программа уничтожения другого человека. Что такое зависть? Это ненависть к другим и ненависть к себе. Что такое страх? Это ненависть к другим, ненависть к себе, программа уничтожения окружающего мира и отречение от Бога. То есть самое масштабное по количеству программ агрессивных ⁇ страх. И вот я думал, почему. А потом вот сегодня я это понял в тот момент, когда консультировал. Смотрите, что получается. Любовь. Мы влюбляемся. Чем больше чувство любви, тем больше масштаб охвата и чем больше боли при потере. Поэтому, когда у нас вспыхивает чувство любви, а сказать, мы к Богу приходим, развивая человеческое, Человеческое развивается, должна быть вспышка любви, которая должна это все человеческое охватить, а потом оно должно разрушиться, и мы должны удержать эту любовь. И вот тогда любовь к Богу еще уменьшится. Просто повторять, я Бога люблю, мало. Нужно иметь все больше человека и все больше любви для Его преодоления. Так вот, с каждой нашей жизнью мы, наши возможности любить другого человека все больше. И значит наши возможности мучиться все больше. Что получается? Я могу влюбиться. Я подсознательно знаю, что это будет вот такие мучение. Я на них согласен, я влюбляюсь. Дальше, я могу влюбиться. Я знаю, что это вот такие мучения, а их я не выдержу. Значит, что я делаю? Я начинаю давить себе любовь, потому что я знаю, что это та мука, которую я могу не выдержать. Значит, что получается? Я отказываюсь от мук за счет того, что отрекаюсь от любви. Вот это есть страх перед будущим, это страх перед мукой, И отречение от любви, которая заставит мучиться. Поэтому я многим говорю, ощутили любовь в душе, идите на травму, идите на обиды. Любовь это всегда человеческая сопряжена с мучениями. Иначе не бывает, потому что все, что получили, вы должны потерять. Но через человеческую любовь мы и познаем любовь божественную. Но в человеческой любви все то, что на дальше идет, вот настолько получили исполнение желаний, настолько должен быть крах. Настолько после любви получили денег и жизни, настолько должен быть крах. Мы должны потерять ровно столько, сколько мы получили. Это закономерно. Но потерю мы, не, не каждый может выдержать. Для того, чтобы принять потери, здесь нужен не просто сила воли, здесь нужно понимание мира, здесь нужно, так сказать, развитие, я не знаю, философское, религиозное, какое угодно. И вот этого часто не хватает. И мы тогда начинаем отрекаться от любви. Мы боимся любви. И начинается правда. А? У зала сейчас 1300. Вот я смотрел, скажем, для появления детей будущего нужно принять травмирующую ситуацию, то есть дети чистые, соответственно, должна быть раскачка. Нужно принять травмирующую ситуацию на 1000 единиц. Все те, кто не может принять травмирующую ситуацию на 1000 единиц, у них они либо умирают, либо у них дети не рождаются, либо дети не способны. В среднем сейчас у всего человечества готовность принять травмирующую ситуацию 150 единиц. 150-200. Травмирующая ситуация в масштабе человечества сейчас идет на 150 единиц. То есть сейчас дети рождаются. А теперь представьте, вдруг в какой-то момент идет раскачка. Даже, когда говорят, там, что наша галактика войдет в какую-то зону там, повышенной радиации и так далее. Это значит, раскачка может подняться до 800 единиц а все держат 120, значит только единицы, которые держат там на 800, на 1000, у них а, сохранится здоровье и возможность иметь детей. И вот когда мне недавно сказали, что сейчас как бы эм, колесо кармы закрылось у всех народов, кроме, э, сказать, в России, я не исключаю, что это может быть правда. То есть э, дети не будут раздаться нигде. Рассказчикам, хотя вроде бы скажем так, Индия, Там же жуткая нищета и очень высокое принятие травмирующей ситуации. Но я думаю, именно в поверхностном плане, вот глубинный, духовный, в плане духовности там сложнее, потому что Индия всегда жила Но ну, Мне сложно, у меня сейчас нет сил для такой точной диагностики. Но во всяком случае, больше всех мучилась именно Россия, и возможность принять травмы и сохранить любовь в России достаточно большая. И просто даже исходя из этого можно говорить о достаточно хороших перспективах а вот если брать по россии то готовность принять травму россии около 300 единиц то есть в два раза выше чем по миру но это уже, это уже положительная динамика А Украины, у Украины дело в том что там судя по всему может быть еще большие или катаклизм или что то один или два после чего только она может пойти на принятие травмы. Украине сейчас готовность принять травму 20 единиц. Завал. У Белоруссии 200. У Крыма информация закрывается. Это связано с лектором. Неравнодушен. Но, при порядок, Крым можно будет смотреть. А? У Литвы 50-70. То есть у Литвы тема духовности и нравственности Зависимость высокая, и в этом плане перетряска не очень. Так что у Литвы, почему количество, меня спрашивали, я был когда в Вильнюсе, количество наркотиков и прочих ну, так сказать, таких вот э, принудительных вариантов устранения в Литве растет. Это не случайно, потому что зависимость от духовных моментов там очень высокая. Ну и, соответственно, и проблемы с деторождением могут быть. Город Сочи сейчас посмотрим. Так, давайте посмотрим город Сочи, неплохо, агрессия минимальная, там тема конечно комфорта присутствует, тема желаний, жизни, благополучия, но в общем плане неплохо, город достаточно гармоничный. Москва. Москва, сейчас посмотрим. А в Москве, вы знаете, могут быть проблемы. Там уровень Гордыни в 13 раз выше смертельного сейчас. Тема Гордыни идет очень сильно, не случайно, наверное, Останкино. Но опять же, это тенденция, которая сказать, сейчас присутствует, сказать, смена из желаний, все пошли в управление. Этот механизм, он, судя по всему, в Москве будет проблемы Но, я думаю, не такие, как один из советцев сказал, что атомную бомбу заработал. А вот. А? Тольятти. А вы знаете, неплохо. А Псков? Все, закрывается информация. Так, идем дальше. Сейчас переходим к записку. Вот здесь несколько было записок интересных. Некоторые я помню. Значит, в одной записке говорится, что гомосексуалисты, то есть вы, то есть я это считаю болезнью. Почему? Когда это не болезнь. Дело в том, что я в последних лекциях говорил, вы, наверное, не знакомы с этой информацией. Что такое гомосексуализм? Смена половой ориентации это потеря желания. Вот почему модельеры, а, скажем, балет, там, ну это все вот, где люди концентрируются на красоте, там много гомосексуалистов. Потому что молятся на красоту. Красота это чувственность, желание. Все. Желание потеряно. Потеря желания. Это бесплодие или смена половой ориентации. Значит, поскольку основное человеческое счастье чувственное, то концентрация на основах человеческого счастья обычно происходит когда? Когда человек поживет какое-то время, и, так сказать, зрелость идет, то есть старость. Старость – это блокировка концентрации на основах человеческого счастья. Значит, мы можем сказать, что любая цивилизация, у которой начинается потеря чувственного счастья, стареет и близится к смерти. Так вот, значит, количество гомосексуалистов, если оно резко повышается, это говорит о том, что эта группа людей, в которой количество гомосексуалистов повысилось, она может погибнуть. То есть наша цивилизация, содома Гамор, это механизм так сказать, гибели какой-то цивилизации. Раньше каждый город был цивилизацией. Так вот, человечество сейчас находится явно по многим признакам в том положении, когда либо эта цивилизация погибает, либо она переходит в новое состояние. И вот, так э, сказать, э, проблема гомосексуалистов – это болезнь не одного человека, а болезнь общества. Общество болеет, общество теряет э, свои основы и, соответственно, и то, что, скажем, отношение к этой теме, то есть, если раньше это было, воспринималось как патология, сейчас, э, э, сказать, это уже норма, и более того, э, сказать, уже пытается проводить линию, что… Гомосексуализм, он более перспективен, он более э, привлекателен, чем обычная ориентация. Почему? Потому что гомосексуалистами оказываются люди исключительно духовные, чувственные, с размахом таланта и желаний. Не случайно, потому что э, когда общество идет э, в не точном направлении, не к любви к Богу, а к человеческим моментам, то именно лидеры первыми будут страдать. То есть то, что самое умные духовные, чувственные люди становятся гомосексуалистом, говорит о том, что общество движется не в том направлении. Со всеми вытекающими. У вас какой-то вопрос? Какой? Возьмите микрофон. Если я у меня вопрос. Громче. Вопрос по потомкам, если можно. А, как после ваших лекций в ноябре через 9 дней я попала в больницу, с кровотечением. Пришлось принимать лекарства, наркоз. Но вот я понимаю, что это, наверное, какая-то естественная чистка идет. Да. Но вот как же все-таки? Лекарства ведь вредят потомкам. Ну, как вот, если без лекарств не удается, Я вас понял. Вот, в частности, гормональные лекарства, они моим потомкам повредят? Значит, не бойтесь за такой вред потомкам. Все, садитесь. Тело в чём? Дело в том, что, э, еще раз хочу подчеркнуть, если для вас лекарство, вынужденная мера, чтобы более-менее привести в порядок себя, это одно. Если для вас лекарство, это цель и избавление, это совершенно другое. То есть, если я к еде отношусь, как к возможности так сказать, сбалансировать себя, к возможности получить удовольствие, это удовольствие использовать для накопления любви, то это одно. Если я на еду смотрю, как на свою так сказать, цель и так далее, то та же еда не может повредить, я могу отравиться, когда еду. Я... Ем и так далее. То есть отношения. К лекарствам нужно относиться как к временной мере. Это первое. Второе. Воздействие лекарств. Лекарства воздействуют не только на тело, но и на нашу энергетику. Они меняют лучше. Ведь как? Трава. Вот я смотрел некоторые травы различные, муми и так далее. Что они делают? Они балансируют энергетические слои. То есть информация выравнивает, наши, снимает где-то зацепленность, зависимость. И благодаря этому мы и выздоравливаем. Но дело в том, что когда это принудительно со стороны и не подкрепляется нашим характером, вот тогда начинается проблема. Почему я говорил, что когда вы, скажем, вы пьете травы и так далее, идет излечение, но если ваш характер этому соответствует, и этот эффект закрепляется в вашем характере, то есть, скажем, трава на самом деле какая-то там делает вас более добродушными, менее ревнивыми, сказать, снижает амбиции. И здесь нужно помочь этому. А когда вы, скажем, характер сохраняете, а на какое-то время лекарствами себя меняете, то это ошибка. Вот о чем я хотел сказать. И чем мощнее лекарство, тем больше проблем может быть, если вы не меняетесь. Поэтому э, не страшно, когда вы применяете лекарство, э, сказать, вред потомкам наносится тогда, когда вы, скажем, долго неправильно себя ведете. А когда вы не можете через молитву сказать, себя изменить и вот сказать, явно... Тело не успевает. Здесь, я считаю, вполне нормально прибегать к лекарствам. Потому, тем более, что мы никогда не закроем все наши проблемы. Мы не сможем их понять. И медицина была и будет существовать. Хотя, конечно, я с уважением, что это тот подвиг определенный. Вот, допустим, у Серафима Саровского там была там какая-то опухоль, жуткая, сказал, там умирает. Врачом говорит, нет, вот я молюсь, Бог мне даст жизни или нет. Мне несколько недавно одна пациентка рассказывала, не мне, а сестренки она говорила. Она говорит. Когда я пошла на лекцию, пошел, сказать, начали болеть почки, я понимаю, говорит что чистка, почки отваливаются, сказать, состояние ужасное, боль дикая. И я говорит, продолжаю молиться, и только детям сказал, когда я потеряю сознание, вы только не вызывайте врача, не давайте таблетки. То есть я буду так лежать, я понимаю, а у меня там действительно оба сына могли погибнуть. И молилась, потом все эти камни вышли из почек, состояние у нее стало нормальное. Вот, но, конечно, я не знаю, вот я бы так бы, наверное, не смог. Я бы врача вызвал там потом, то все. Вот, так что это. Вы понимаете, если я думаю, вот хорошо бы помолиться, но лекарство как бы, то я все меньше надеюсь на изменения и все больше на лекарства. Здесь должно быть должен быть какой-то момент, когда я понимаю, что лекарство это только отсрочка. И чем дольше я отсрочка, тем больше накопится проблем. Вот и все. Поэтому, когда ни в проворот не могу, лекарства принимаю. Но вообще-то, опять же, по данным истровидящих, с 2000 года лекарства действовать перестанут. И да сейчас у меня врачи говорят, специалисты говорят даже гормональные так сказать, лекарства перестают давать эффект. то есть что-то происходит, мы это все видим. поэтому я думаю такой вопрос года через два через три можно будет и не задавать, просто перестанут они действовать и все. Просто для того скорее всего, чтобы лекарства не глушили потомков, то есть должно быть очищение потомков. лекарства и мы от потомков закрываемся и глушим их не даем очищать. Значит, для того, чтобы человечество будущего появилось, нужно закрыть механизмы отречения потомков. Механизмы, где мы грязь не хотим пропускать через себя. То, то, то есть должен закрыться механизм сброса грязи назад в потомках. Это и есть лекарство. Мы, когда принимаем лекарство, идет, мы должны перемучиться, переболеть, перемолиться. А мы только глотаем таблетку. То есть мы просто эту грязь, которая идет с потомка, бросаем назад. Этот механизм должен быть остановлен дозу. Когда? Когда потомки должны появляться на свет. Поэтому, если скажем, у меня должен родиться ребенок, а я начинаю глотать таблетки при простуде и так далее, и заваливаю его, я могу пострадать и серьезно. Или могут дать все-таки ребенку родиться, но потом я за это должен ответить, потому что я его не очистил. То же самое, думаю, происходит и в масштабах своего человека сейчас. Который, какой вопрос? Я просто потеряю, что зашел разговор о лекарствах. Меня интересует проблему, если можно поподробнее осветить и контрацепции. Есть ли в этом какие-то нарушения, или не является ли это как бы на более глубины уровня, тем же самым чем и прерывание. То есть Я понял. в любом случае, как бы, нежелание родить ребенка. Я понял. Тут какая ситуация. Секс имеет целью рождения детей. Рождение детей имеет целью накопить любовь к Богу. То есть секс это тоже возможность накопить любовь к Богу. Значит, насколько мы устремлены на любовь, настолько занятие сексом становится не физзарядкой, как в Америке а становится актом приближения к любви. И тогда, сколько нам нужно, сколько мы и занимаемся. И тогда, сказать, просто скажем, определенные вот временные циклы сохранения и так далее, и вопрос контрацепции практически будет отпадать. Значит, что получается? Насколько человек ориентирован правильно, настолько желание у него возникает правильно. И тогда, сказать, ребенок будет появляться и зачинаться тогда, когда он должен появиться. То есть, как бы, эти достаточно часто говорят, что вот, не предохраняется ничего, ребенка нет. И в какой-то момент он появляется. То есть организм уже сам начинает решать. Если же человек неправильно направлен, если для него секс – это удовольствие, наслаждение, он все чаще и так далее, и в любых формах и так далее, то там уже начинается совершенно другое. Тогда возникает и вопрос предохранения, и абортов, и Бог знает чего. Поэтому в первую очередь вопрос контрацепции считает, это вопрос правильной внутренней ориентации, когда, все для нас возможность и рождение детей, и возможность накопить любовь к Богу. И тогда он будет реже, вот допустим, э -э, сказать, сейчас меньше все начинают э -э, есть, значит меньше должно быть и секса. Потому что очень много сил нужно на будущее человечества, а силы расходуются и на еду, и на секс. А раз меньше будет секса, меньше будет этот вопрос стоять. Но уж если говорить, что лучше, сказать, аборт сказать, аборты или предохранение, то естественно лучше контрацепс. Вот пока что могу сказать на эту тему. То есть вот тут э, записку, э, мы еще говорили, значит, э, сын занимается активно карате. Полезно это для души, для его очищения. Э, глава, посвященная восточным единоборствам, четвертой книге. Непонятно техника боя в измененном состоянии. Работает ли она, если противник предпринимает обманные движения. Но ситуация очень простая. Вот смотрите, в чем смысл боевых искусств, насколько я его понял. Вот представьте, человек раньше э, 10-20-30 лет медитирует на горе, он пытается ощутить состояние самадхи, блаженство, то есть состояние, в котором карма закрыта, в котором зависимость от всего, от жизни, от желаний закрыта. Ощущение блаженства. Что делать дальше? Но ну, не умирать же, надо жить. Значит нужно жить с этим состоянием. Но когда сидишь на горе, тогда нормально. Спустился в деревню, облаяли, все, уже состояние ушло. Значит что нужно сделать? Нужно спускаться потихонечку вниз а, и сохранить это состояние. Когда человек э, сохраняет это состояние, когда ему нужно кусок хлеба получить, тогда, когда он взаимодействует с людьми, которые его обижают, он замечает, сохранить это состояние гораздо тяжелее. И тогда он понимает, что нужно искать те ситуации, которые его раскачивают, и тем не менее это чувство сохранять. И он все сильнее покрушается в жизнь, и все больше тогда нужно усилий и совершенства, чтобы это чувство сохранить. Самое активное погружение – это когда твоей жизни что-то угрожает. То есть это боевые искусства. И в этом состоянии, когда тебя могут убить, когда ты защищаешься, сохранять вот эту вот внутреннюю отрешенность, любовь и добродушие, тяжелее всего. Потому что идет максимальная пристегнутая ситуация. Доли секунды тебя убили. И поэтому, скажем так, проверка, насколько ты держишь это состояние, просветление. Лучшая проверка – это боевых искусств. Значит, смысл боевых искусств в том, чтобы человек мог в ситуации, когда он прощается жизнь, его убивает, когда он каждую долю секунды должен быть на... пристегнут к окружающему миру, он, тем не менее, должен быть внутренне полностью отрешен. И вот это ощущение просветления и любви потом называют, в боевых искусствах называлось «спокойная вода». Так вот, насколько человек внутренне отрешен, Настолько он может управлять миром. Почему? Потому что любовь управляет всем миром. На тонком плане. И вот это его внутреннее отрешение приводит к тому, что он может управлять и временем. Тогда в любой ситуации, скажем, боевой, он просто управляет временем, и на него кидается 20 человек, и ничего с ним не могут поделать, потому что за счет изменения функции времени он спокойно, вроде бы в том же режиме, спокойно делает все, а для них это невероятная скорость. Дальше. Сказать, что такое обманное движение? Какое обманное движение противник не делал, но у него внутри-то уже есть реальное движение. И если человек находится в просветленном состоянии, то зачем ему все эти блоки, зачем ему вся эта энергетика, прыжки, ужинки и так далее. Он просто видит своего противника и он видит, как тот будет себя вести, как он будет двигаться. И поэтому сказать, высшие сказать, специалисты, учителя по боевым скажут, а почему там учитель держал ложку с яйцом? Проходил, на него кидались ученики, он отражал их удары и яйцо не падало из ложки. Это означало, что он, для него это все не цель, это все средство. Он может совершенно спокойно отражать удары, потому что главная цель сохранение внутреннего стабильного состояния. И вот когда он держит ложку, он показывает, что может это держать. Значит, если человек достигает такого уровня, то тогда вот на него кидается человек, зачем блоки нужны? Вот, так сказать, один из преподавателей каратэ занимался, Славик, он говорил, я стою говорит, в хлам пьяный, держу сигаретку, в паре, и что-то смотрю там, передо мной суетятся, человек пять, хотят на меня броситься. И вроде бы кидается, я говорит, только немножко поворачиваюсь, один упал, другой упал, они ничего не, помин... не понимают, Потом что-то поняли. Или, говорит, другой вот парень, вот такие вот движения делает, и я, и на меня бежит. Подбегает ко мне, я говорю, я немножко его выступаю, он лицом в лужу упал, опять, и я, и опять. То есть, зачем блоки, зачем подпрыгивать, просто уступи дорогу, человек, он сам упал, все проблемы. Вот и боевое искусство. Вот. А если выходить на следующий уровень, то когда зарождается вот это движение, и там уже видно все его последующие движения, этого бойца, Так просто энергетически его придавил, и от него ничего не осталось. И вы его ниндзя, когда э, э, слышали, я писал, что э, когда экзамен ниндзя проходил, они не по стенкам бегали-прыгали, это в самом конце. А он должен зайти в клетку голодному тигру и взглядом его успокоить. И тогда ему легче с человеком решать. И зачем нужны все эти блоки и так далее. Человек на тебя бежит, а ты просто его движения все, его желания всхлопаешь в одно, он просто упал. И всё. И ничего не надо. А все эти физические моменты – это низший уровень. И чем больше им уделяешь внимание, тем больше проигрываешь. Поэтому истинное боевое искусство – это что? Это не отражение ударов. Это управление противником. А управление противником сводится к управлению его желаниями. А управление желаниями, чтобы его желания управлять, нужно управлять своими желаниями. А чтобы управлять своими желаниями, нужно выйти на определенный уровень. Вот и все. Вот Ублаватская читала блестящую книгу «Из пещерки Депри-Ильдастан». Когда она пишет о философии, тяжело. Вот когда она пишет вот своим языком, как там а, человек, йога говорит, «А вы вот можете там то это вот попробуйте вот моей волей управлять. Он говорит, да нет проблем, пиши картиночку, потом поговорим. Тут два часа пишет акварелью на Тимур, в смысле пейзаж, который перед ним. И говорит, ну вот, ну и что, где, вот где ваша воля, покажите. Он говорит, а теперь посмотри, что ты писал. И Он чуть в не упал, он два часа писал вид э, его усадьбы, этого человека. А перед ним был другой вид. То есть он просто, он даже не просто его желание, просто ему поставил другое видение. Он, он э, видел не то, что вокруг него, а он его просто перенес в другое место. И при чем тут каратэ? То есть если можно просто человека взять, его сознание перенести куда угодно, Поэтому истинная сила незаметна. И самые великие бойцы, них никто не знал. Так сказать, потому что он может решить любую проблему, а противник даже не догадывается об этом. Вот и все. Поэтому весь смысл в том, что, так сказать, вот и все боевые искусства в физическом аспекте, это первая передача. Но есть же другие передачи. И если мы на первой хотим увеличивать скорость, и 200 километров на первой ехать, то наша машина придет быстро в негодность. А часто вот многие, вот сколько я не смотрел литературы по боевым искусствам, в них форма есть, а сути то нет. Боевые искусства должны идти, возвращаться туда, откуда они вышли. Это управление. Высшее управление идет через любовь, через внутреннее совершенствование. А вот все эти физические аспекты, что они делают? Ученика тренируют вот на всех этих блоках и так далее, потом еще энергетики добавляют, вот тут еще сильнее станешь. На что он нацелен? Он нацелен на достижение высшего состояния? Нет. Он нацелен на максимальную силу ударов и блоков. Значит, у него нацеленность идет на что? На низшие формы управления, растет гордыня, потом желание кого-то изувечить, и убить, вот он в тюрьме. Ну что и получалось. Многие школы карате их пересажали их руководителей их последователей. Все, все очень просто. Потому что если ты концентрируешься только на физических движениях, ты это движение должен проявить. Для этого ты учился. Вот взять бандита, э, э, э, вот, вот это поколение бандитов, которое прошло последние 10 лет, чем как, как очень легко любого, так сказать, как сам бандит называет бычка, определить. Он постоянно должен давить всех, он постоянно каждому должен доказать, что он сильнее. Он говорит фразы, оскорбляющие других, ведет себя агрессивно, он должен немножечко топтать всех. Это считалось особым шиком. Что получается дальше? То, что вы делаете снаружи, проходит внутрь. И вот это давление всех, оно пока снаружи нормально. Но когда оно внутри, вы давите Вселенную. Вселенная начинает отвечать. Все, тюрьма, смерть, болезнь. 60-80% ребят молодых погибли, потому что они сделали целью, что физическую силу, желание подавить других. Неправильное мировоззрение – результат смертельный. И школы карате, к сожалению, они как раз воспитывали не управленцев, а бандитов. И чем талантливее был парень, тем быстрее он садился в тюрьму. Потому что у него цели неправильные. Так что, а к сожалению, во многих школах наших каратинских учат мордобою, а не искусству. Там философии не пахнет. Как я, я был на многих, сказать, школах ходил. Так там один просто говорил, а если на улице подошли, то как бы половче, думаю, ну пришел на карате То есть кара смысл-то каратэ заключается как раз в том, что вся эта физика работает на то, чтобы мы научились держать ощущение добра души отрешенности любви в самых критических ситуациях. Но для этого сначала нужно понять, как это чувство достигается, поработать с ним, а потом потихонечку начинать уже прикладные аспекты. В принципе, если серьезно этим заниматься, первые полгода, год люди не должны в спарринге работать друг с другом. Они должны работать только помощь. Внутреннее состояние, ведь в первые бойцы не по 20-30 лет медитируют, только потом уже начинали практиками заниматься. Сначала достижение внутреннего состояния. Так вот год, так сказать, молодой человек, мальчик должен на, уметь наработать состояние. Потом он должен работать, вот в него мячики бросают или движение, чтобы при опасности он все-таки это состояние держал. И ни в коем случае не спарен куда он закрывается. А я сколько не приходил в школу, приходишь, тренер ставит, с каким-то бойцом, тот разбегается и бьется всех сил. А тренинг говорит, не держишь удар. Все, человек закрылся, у него голова не работает, душа не работает. Он думает только о том, посильнее ударить. Это уже инвалидность. К сожалению, у нас, я не слышал у нас о, о, о школах, которые действительно о, так сказать, не нацеливали вот чисто на физические прикладные аспекты, а значит, на ощущение превосходства на другим. Оно ну, может быть. Может быть. Вы занимались в этом плане? Ну, давайте посмотрим. Да, там в этом плане лучше, но концентрация на духовности, концентрация на будущем повышенная. То есть эти аспекты не закрыты. Но это в самом случае не касталонные варианты. Кстати о будущем. Вот я сегодня, просматривая некоторых, заметил еще одну любопытную ситуацию. Вот эта структура X, структура управления временем, которая объединяет все, по ней у некоторых были нарушения уже. Эти нарушения касались претензий к близкому, любимому человеку. То есть, агрессия к любимому человеку, то есть через человеческую любовь мы выходим на любые человеческие структуры. Значит, агрессия к близкому любимому человеку, которая идет глубинно, уходит даже в эту структуру X. Вот я э, в книжке писал, что наша душа живет около тысячи жизней, и вот тема ревности, программа ревности, она может быть масштабнее даже этой структуры. Я думаю, как это, что, тогда я не понимал. Теперь я, я понимаю, вот эта ревность, ненависть близкому человеку, э, сказать, она может пройти даже в эту структуру X, управления временем. Поэтому, если мы хотим достигнуть освобождения внутреннего реально и снять... Э, зависимость от всех частских моментов. В первую очередь это проходит через снятие агрессии претензий отречения от любви к близкому человеку. И в этом плане нам еще работать и работать, чего я вам и желаю. А сейчас я поздравляю еще так сказать, с Рождеством Христовым, с Католическим, поздравляю с наступающим Новым Годом, поздравляю с тем, что начинается Новый Век и Новое Тысячелетие. Начинается новая эра, и желаю, чтобы мы в эту новую эру пришли в обновленном состоянии, через себя помогали другим, чтобы мы не только были счастливы, но и сделали счастливыми других, потому что самое большое человеческое счастье – это, в первую очередь, любовь к Богу, а потом сделать счастливыми других. И тогда уже сам становится счастливым. Семинар закончен. Спасибо, господин